Дополнение. Первая версия — н а ч а л а истории. «Это здесь», — сказала а э с у н э Жемчужноволосая девчонка, очень молодая девушка, стояла на дикой высоте над самым краем обрыва. Скала цвета запекшейся крови обрушивалась прямо у нее из-под ног. Черные сапожки казалось вот-вот с о с к о л ь з н у т с о с т р о г о Гребня. Ая покачивалась на носках, пятки висели над п р о б а с т ь ю Щегольская курточка, короткая, совшитая в рукава бахромой. Жемчужные волосы распущены, кажется, их стало еще больше. Белая рубаха целомудренно застегнута на все пуговицы. Узкие брючки, вызывающие неизменный ажиотаж на местных рынках. Шипение кумушек — бесстыдница. в спину, д да о потерю дара речи у местных янцов. «Я слишком долго спала». Она улыбается. ф э с улыбается тоже. Это у него получается еще не очень, но с каждым разом все лучше и лучше. Он сидит на темно-багровом камне, глядя на драконицу, забавляющуюся балансированием, на остром, словно меч, краю обрыва и улыбается. Руки в чёрных перчатках сложены на груди. Некромант зябко кутается в чёрный же плащ, хотя воздух здесь в невысоких приморских горах мягок и тёпл. Снизу из долины поднимается аромат фруктовых садов. Среди зелени кипарисов мелькают красно-оранжевые черепичные крыши и белые стены домов. Невысокие каменные изгороди, желтоватые дороги. По склонам карабкаются виноградники, каждая ягода, словно маленькое солнце. Рядом с некромантом посох черного же дерева с серебряным черепом в оголовке. Другого оружия нет. Седые волосы Фесса достигли плеч, он носит кожаный у з к и ремешок через лоб. Он смотрит на Аэ и улыбается. Губы плохо слушаются. «Замок! Вон там!» Она вытянула узкую кисть. Тонкие пальцы, длинные ногти. Их Аэ шутки ради выкрасила серебристым. Но Фэс уже и сам видит замок, угрюмую башню, высокую и острую, словно рыбья кость, странной, нелепо торчащую среди бесформенных груд старых камней. Кто-то с дьявольским старанием рушил стены и рандоли, почему-то оставив одну только главную башню. «Один удачливый маг!» Айсанэ глядела прямо на замок, не щурясь, хотя солнце опускалось как раз в той стороне. «Один удачливый маг!» Как-то выследил старого дракона. «Дракон, конечно, одно название, что дракон, однако золота собрал немало». Магу повезло и вторично, дракона он обманул. «Обманул?» — не поверил ф э с н е убил, но обманул». «Обманул!» — кивнула Аэ. «Отравил!» «А потом явился, предложив извлечение». «И что же?» ф е с повел плечами. Спина очень быстро костенела, мышцы отвердевали. и Стоит посидеть, так потом не шевельнёшься. Дракон слишком хотел жить, со вполне понятным презрением бросила Аэсонне. Так нельзя. Он стал унижаться. И Маг завладел огромным богатством. А дракона-то вылечил? Аэ к и в н у л а Он был не глуп. Понимал, что драконов совсем уж нагло обманывать нельзя, себе дороже. Поэтому да, вылечил. А сам забрал золото и, представь себе, добрался до этих мест. И поселился в той башне? Угу. Драконица вновь покачалась на носках. Эх, нам бы мечи, разум бы все уладили. Аэ, ф е с протянул руку, но девушка лишь нахмурилась. Не утешай, это моя вина. Моя вина, что остались без них. У меня ведь была и есть вся память, память крови. И чем я думала?» Некромант хотел улыбнуться, о д о б р я ю щ е и неозабоченно. Хотел сказать, чего горевать о случившемся. Но получилась только какая-то судорожная гримаса. Левая щека, похоже, вообще не желала двигаться как следует. — Давай лучше просто заглянем к нему в гости, — предложил ф э с Вон я там, кстати, и вполне симпатичное кладбище вижу. — Как бы на нем костяные драконы не сыскались, а? — Ая, что ты думаешь? — Думаю, что сыщется непременно, — ухмыльнулась драконица. — А уж господин маг должен знать, что с ними шутки плохи. От них золотом не откупишься. — Ну, тогда пошли. — Пошли. Только погоди, встать тебе помогу. — Да не отдергивайся, обопрись. — Так, теперь пошли. — Ничего, ничего, разойдешься. Молодой мужчина в черном плаще, тяжело опирающийся на согнутую руку молоденькой жемчужно-волосой девчонки, направлялся к замку. медленно. Торопиться им было некуда, но и на месте сидеть не хотелось. Узкая дорожка, вернее, почти тропа, вьется с желтой змейкой, спускаясь вниз в долину. Мимо кипарисов и грабов, мимо бесконечных террас виноградников к а л и в к о в ы м рощам, револьно раскинувшимся внизу. Сквозь жужжание бесчисленных шмелей и пчел, атакующих, казалось, любой и каждый цветок. Желтизна цветущих акаций. Навстречу попадается крестьянин с нагруженным осликом, и с п у г а н н ы й пятится, останавливается на обочине и, помявшись для верности, снимает шапку. А э с о н н е царственно кивает ему, и тот робко улыбается в ответ. Правда, улыбка получается... Совсем слабый и неуверенный. Они у подножия кроваво-красного склона. Тропа расширяется, к ней примыкает сразу несколько других. Вперед бежит уже неширокая дорожка, становясь деревенской улицей. Справа и слева поднимаются каменные оградки до пояса. Улетни с насаженными на коле глиняными кувшинами. Беленые стены домов и сараев, хлевов, амбаров. Густо поднимаются колючие живые изгороди. Собаки и кошки поспешно удирают со всех ног, псы жалобно подвывают. Коты взлетают вверх по стволам деревьев, яростно шипя с безопасного, как им кажется, расстояния. Айсоне н лукаво улыбается, и какая-то особо впечатлительная кошка чуть не падает с ветки. Люди останавливаются, бросают свои дела, глазеют им вслед. Светит яркое и теплое солнце, однако ф э с с зябко кутается в плотный черный плащ. Айсоне же, несмотря на кожаную курточку, похоже, жару вообще не ощущает. Ей главное, чтобы смотрелось с ног сшибательно. Они достигают деревенской площади. Здесь небольшой аккуратный храм со все теми же б е л е н ы м и стенами, черепичной крышей и невысокой квадратной башенкой колокольни. Над коричневыми дверьми потемневший от времени простой крест. Напротив него тратария. Оттуда вкусно пахнет печеным и жареным. Крестьяне сгружают с двух осликов какие-то мешки и корзины. «Эй, добрый сеньор!» — окликает Фесса добродушного вида пузатый трактирщик с красноватым округлым лицом, носом картошкой и с а м о м меньшим тремя подбородками. «И ты прекрасная сеньорина! Куда п у т держите? Отчего ко мне не заходите?» т р о т а р и о Фабио знаменита на всю провинцию. Сам герцог, дай бог ему, здоровья нами не брезгует. Заходите, заходите. Куда бы ни направлялись, туда еще успеете, а, добрый сеньор, прекрасная сеньорина. «Зайдем?» — тихонько говорит Ае, заглядывая ему в глаза. Фесс молчит. Слишком много красок, слишком много запахов. За невысокой грядой, где высятся развалины замка, начинается спуск к морю. Там деревень уже куда меньше. Шалят пираты. Варварийские многовесельные галеры бесшумными тенями возникают на расцвете. Безжалостные воины в тюрбанах с кривыми мечами. Сходят на берег, жгут, грабят. Угоняют в рабство. Рыбацкие селения приходят в упадок, люди уходят дальше в прибрежные горы, и рыба становится роскошью. — А, сеньор, раздумывайте зря. Заходите, не пожалеете. Мои раки в семи маслах из семью с лаками жареные до самого Мессена знамениты. — Говорю, сеньор, сам герцог о р с и н их едал. — Едал да нахваливал. А с и н е р е н е прекрасной, как горное утро, понравятся наши шербеты. Всех вкусов, всех оттенков. Сам господин маэстро Гальдо н и начаровывал. А з а к л я т и е господина маэстро Гальдо н и то, всякий знает, сбоя не дают. Слишком много всего. зрение слух обоняние о с я з а н и е еще не привыкли И х сбивает с толку богатства яркость многообразие Фэс молчит но асонне уже приняла решение и тянет его за полу плаща на р у м я н о м лице трактирщика расцветает довольная улыбка он торопливо вытирает руки об оранжевый фартук накинутый поверх просторной белой рубахи и сероватых холщвых порток чуть ниже колена, и склоняется перед гостями, даже шаркнув ногой в сандалии по легкой дорожной пыли. Они сидят в прохладе, в тени на веранде, обращенной к площади, но прикрытой с трех сторон деревянными решетками, густо обвитыми плющом. Из храма торопливо выходит священник в коричневой рясе и белым крестом на груди. Озабоченно глядит в их сторону, качает головой. Айсуне ослепительно улыбается ему, демонстрируя все тридцать два белейших зуба. Священник вздрагивает. Торопливо осеняет себя знаменем. Отворачивается рысь и п ы л и т прочь что-то, бормоча про себя. — Маэстро Гальдони, — говорит драконица, — он-то нам и нужен. Очень надеюсь, что он окажется достаточно разумен и сговорчив. Похоже, Фэш разлепляет губы с известным трудом. Он помогает местным. Как я уже сказал, он оказался достаточно хитер, чтобы получить от дракона все, чего хотелось, безо всякой драки. Очевидно, он и достаточно рассудителен, чтобы понимать... Как важно магу его калибра поддерживать х о р о ш и е о т н о ш е н и я с окрестными деревнями. — Однако, — медленно говорит ф э с на кладбище все равно надо будет зайти. — Разумеется, — энергично кивает Ая. — Костяные драконы было бы идеально, но сейчас нам сгодятся и гончие. «Сердце дракона есть сердце дракона», — откликается некромант. «Сгодится, даже если его нет. Пустота все равно хранит отпечаток». к а вот и раки!» — возникает у столика радостный трактирщик. Зовут его, понятное дело, ф а б и о тратария названа его именем. «И вино, мое собственное, позапрошлого года». Его сам г е р ц а к о р с и н а счел достойным своих погребов. Из пузатой бутылки льется в стаканы зеленого стекла густая рубиновая жидкость. Солнечные блики дрожат на ее поверхности, играют и манят. — Первый бокал новому гостю за счет заведения! — торжественно провозглашает Фабио. — Вам понравится, сеньор. Не заметите, как всю бутылку приговорить и с собой еще прикупите. Очень советую прикупить именно позапрошлый год. Его не так много осталось. В Мессине еще и дороже перепродадите. Он крутится рядом, дородный радушный Фабио. Утирает пот с олба оранжевым передником, явно напрашиваясь на разговор. «А скажите, любезнейший Фабио, Потягиваясь с ленивой грацией, благосклонно глядит на него а с о н н е «Все ли у вас с покойно последнее время в округе? На погости, я имею в виду». «На погости». Озадаченный Фабью сдвигает красный колпак, обстоятельно чешет затылок. Лысина его блестит от пота. «Благодарение Господу и его светлости, герцогу Арсина!» Все благополучно. Разбойников его светлость повывели уже лет пять тому как. Ужас был, с и н ь о р и н й ужасный ужас. Поверите ли, виселицы вдоль всех дорог стояли. Казнили грабителей без суда и следствия. Кто попадется с краденым или в ш а й к е или бродяжничающим. На шибеницу его и вся недолга. Крут. «Его светлость!» — заметил ф э с Он по-прежнему всякий раз удивлялся, что губы его способны производить по-настоящему слышимые другими звуки. «Его светлости нельзя без строгости!» — подхватил Фабьо. о с б а л у е т и наш лихой народишка, трудиться не станет. п о д а т и решит не платить, а жить разбоем». «Ничего. Бог даст, и пиратов его светлость изведет. Большой флот уже в м а с с е н е строится». «А где ж хоронили этих разбойников?» С самым невинным видом поинтересовалась э й с о н н е Фабьёш закатил глаза. «Ай-яй, такая красивая с и н е р и н а и о таких вещах спрашивает. Да кто ж ведает, то добрые господа путники?» Болтались бандиты эти, доколь не сгниют и веревка не оборвется, или сами на землю не рухнут. Тогда ездили люди герцога Мортусы, закапывали их в горах. Где именно добрым людям того знать не надобно. Только лиходеям каким, что кости повешенных выкапывать станут. «Ибо знаю все, что б о г о п р а т и в н ы е м а л е ф и к и за такие кости много золота дают, потому как многие лиходейства посредством тех костей творить можно». Он вдруг вылупил глаза на ф е с а разинул рот и зажал его двумя руками. «Не бойся, любезный ф о б б и о мы не м а л е ф и к и и никого выкапывать не станем». Фесс поднял руку. «Это было замечательное чувство. Вновь просто поднять руку, сделать жест. Просто рад за вас, что в вашей прекрасной долине все тихо». «И должно оставаться так же», — сухо сказал недовольный голос. Священник шагнул к ним, резко ступая широко и твердо. Впало и щеки. худое лицо человека, перевалившего полувековой рубеж, пожившего, но от радости жизни не раздобревшего. — Падре! — Фабьё поклонился. Священник мимоходом кивнул трактирщику, благословил. — Ступай, сын мой. Мне нужно сказать два слова твоим гостям. Надеюсь, у них найдется чем расплатиться за обед? — Найдется. Сладко улыбнулась прямо в лицо Прилату Аэсонне. Потянулась. Курточка расстегнута, под туго натянувшейся рубашкой обозначилась крепкая молодая грудь. Священник заморгал и поспешно отвернулся. — Очень рад, сеньорина. Не знаю, кем вы приходите с сему сеньору. — Дочерью. Сделавшись вдруг ужасно серьезно, ответила негодная драконица. — Приемный. — О, а, сеньор Путник, не знаю вашего имени. — ф э с Просто ф э с с э рад, сеньор Фесс. — в я щ е н н и к здешней церкви святого Антония, отец Джан-Батиста, Джан-Батиста Луччи. — Рад знакомству, падре Джан-Батиста. «Разрешите приложиться, святой отец?» Озорничая, почти пропела Аэссоне, -э, опуская очи долу и трепеща вдруг удлинившимися ресницами. «Эм... эм...» -э -э -э Падре лихорадочно собирал обратно успевшие разбежаться в разные стороны мысли. Но вид, обтянутых тонкой тканью рубашки персии молодой синьорины, явно в ы я в и л его из душевного равновесия. — Я, сеньор ф э с являюсь, так сказать, наблюдающим. Все в мирном селении за делами благочиния и пристойности. И в качестве такового... — Мы не задержимся, — перебил ф э с Мы покинем вашу гостеприимную деревню нынче же вечером. «Никаких неудобств, тревог или волнений от нас не воспоследует». «Надеюсь». Падре пытался обрести утраченную былоуверенность, сухость и невозмутимость. В сторону по-прежнему сладко потягивающейся Аэсонне он вообще не глядел и даже уселся в полоборота к Фессу. «Надеюсь, сеньор Фесс». Как вы можете видеть, мы наслаждаемся плодами мира, и очень не хотели бы их внезапно утратить. «Да, я заметил», — кивнул некромант. Шею прострелила острая боль, как от впившейся иглы. Он поморщился, надеясь, что драконица не заметит. «Само собой, надеялся зря». у вашей деревне нет стен, вы живете на открытом месте. А в северных провинциях деревни все теснятся, дома налезают один на другой, лишь бы втиснуться под защиту. — Вы наблюдательный сеньор. Отец Джан-Батиста смог наконец улыбнуться с должной снисходительностью, как положено святому отцу. — Несмотря на наше буйное прошлое, Полагаю, милейший ф а б и и уже порывался рассказать вам о разбойниках. Мы никогда не полагались на защиту крепостей. Его светлость герцог о р с и н а допродлит да Господь его земные дни и да допримет его в своей ч е р т о г и сразу после кончины. Герцог Арсина расположил всюду в своих владениях сильные гарнизоны. Он составил дружины из простонародья. дал им опытных командиров, своих бывалых десятников, разрешил всем носить оружие и даже обязал каждого домохозяина за свой счет приобрести таковое, вычти стоимость из налогов. Падро вдруг улыбнулся. «Никогда бы не подумал, что наши поселяне могут позволить себе дорогое берберийское оружие», или даже работу с в е р г о в Правда, потом ни у кого не видел ничего подобного. Простые мечи и пики наших деревенских кузнецов. Но его светлость считал, что важнее вооружить народ, чем уловлять неплательщиков, уклонявшихся таким образом от податей. «А как же господин м а э с т р Гальдони?» Он не помогал справиться с разбойниками? — Простите мое любопытство, святой отец, надеюсь, я не вторгаюсь куда не прошено. — О, нет, нет, сеньор ф е ни в коей мере. Облик ваш, манера и речь выдают вас, человека бесспорно благородного и образованного. Хотя, х м Падре покосился в сторону а э с а н н е как раз вздумавший... несколько расстегнуть рубашку и поспешно отвернулся. «Маэстро г а л ь д о н и наше благословение! Он не числит себя среди боевых магов, но зато владеет массой других, допущенных Господом нашим заклинаний. Когда разбойники грабили и убивали путников на дорогах и почти пресекли сообщения наши не только смесцены, но даже и с соседними деревнями, «Именно он пришел нам на помощь». «Каким же образом, святой отец?» Ангельским голоском пропела Эс-Н-Н. «Дочь моя, я отвечу на твой вопрос, сперва осведомившись, когда ты ходила к причастию, когда исповедовалась». — И что думает твой духовник по поводу твоих одеяний? — Ибо приличие требует... — Не знаю, падре ж а н б а т и с т а что мой духовник думал о моих одеяниях. Скорее всего, ничего, ибо слишком много размышлял о том, что у меня под ними. Захихикала негодная драконица, вогнав почтенного падре в краску. — Святой отец, — ф э с поднял руку. Прошу простить мою воспитанницу. Мы путники. Мы из далеких северных земель, Слово Божие еще не достигло тех краев. Мы не крещены в святую веру, хотя и ведаем ее уложения. Поэтому не надо спрашивать мою спутницу, ходила ли она к исповеди. — п р и с в я т о й Боже! Так вы, значит, язычники? Аж подскочил Падре. ф э с пожал плечами. — Наверное, можно и так сказать, Падре Джан-Батиста. — Но, коль вы уже знаете у л о ж е н и е с неимоверной горячностью зачастил священник, — значит, вы праведные язычники, значит, вы уже готовы принять таинство крещения, сделавшим верными чадами святой нашей матери Вселенской Кафолической Церкви? «Боже, Боже, благодарю тебя, если моим водительством еще две добрые души будут спасены от гиены огненной!» На щеках его вспыхнули алые пятна, глаза засверкали. У него была вера. Настоящая. Какой ф э с не смог встретить ни у кого доселе попадавшихся на пути. «Святой отец, прошу вас». Расскажите, если дозволено, как же маэстро Гальдо н и помог вам справиться с разбойниками? А затем, если вам будет благоугодно, побеседуем о крещениях и гиене огненной. Синьор ф е с я, конечно, не против побеседовать, особенно если вы вместе с прекрасной синьоритой, облачающейся, увы, в а с столь неподобающее одеяние, — Вам не нравятся мои ноги, ну, не падра? — негодующего просила Аэсонэ. н — Уж не желаете ли вы сказать, что они кривые или пачи того толсты? Или о с к о р б л я е т ваш взыскательный взор несоразмерностью? Бедняга падра сделался краснее помидора. ф э с с едва удерживался, чтобы не расхохотаться тому прямо в лицо. — Ох уж э т а я что же мы должны сделать с прекрасной синьоритой, дабы заслужить вашу благосклонность, падра?» — поспешил н е к р о м а н д о х ох, не мог отдышаться несчастный Джан Батиста. Перед внутренним его взором, похоже, крутились те самые ноги прекрасной синьориты. «Принять святое крещение, конечно же!» Наконец выдавил он, утирая пот с олба и слабо махнув трактирщику. Фабия подлетел, налил священнику вина. Зубы п а д р е д Джан-Батисты постукивали о край стакана. — Все возможно в этих мирах, святой отец. Негромко и, как он надеялся, с многозначительностью, выговорил ф е с Но я ничего не могу обещать заранее. <кх -кх -кх -кх -кх — колебался п а д р а Что ж, спрашивайте, сеньор, надеюсь, что моя добрая воля, воля смиренного служителя Господа нашего, окончательно склонит вас к принятию его длани и защиты. — Собственно, я уже спросил. — Какими чарами маэстро Гальдо н и сумел помочь вам справиться с разбойниками? <кхем> — впрочем, едва ли наш чародей п р е т е р п и т какой-то ущерб от моего рассказа. Он создавал иллюзии, с е н ь о р Фэс, великолепные иллюзии, неотличимые от реальности. Скажем, разбойником виделся тащившийся по дороге богатый караван с небольшой охраной. Они теряли голову от жадности, бросались всем скопом, а там оказывался сам его светлый Герсок с отборными пекинёрами. и арбалетчиками». «Разумно, весьма разумно», — кивнул ф э с о д н а иллюзия, какой успех». «Вот так-то маэстро Гальдоний помог нам извести разбойников», — развел руками падра. «Простая история. Быть может, Трубадур или Минезингер с севера поведал бы это лучше». и украсив, разумеется, да еще и положив на музыку. «Простая, да?» — кивнул Фесс. «Благодарю, святой отец, больше вопросов у нас нет. Мы покинем вашу прекрасную деревню, едва стемнеет». «Ну, зачем же так-то уж?» — смутился священник. «Уж не думаете ли вы, сеньор, что я пытаюсь заставить вас уйти?» «Именно сейчас, когда сердца ваши, я чувствую, начали склоняться к великой истине, к матери нашей церкви». «Когда-то я уже слышал это про матерь нашу церковь», — подумал н е к р о м а н д в другой жизни под другим небом, пока пока мир не изменился. Быть может, мы попытаемся снискать гостеприимство маэстро Гальдони». пожал он плечами. «О, помилуйте, сеньор! Маэстро весьма нелюдим. А уж чтобы он открыл двери двум незнакомцам, даже если одна из них столь очаровательна и обворожительна! Святой отец, вы начали говорить мне комплименты? Как это мило с вашей стороны!» ы Я всего лишь хотел подчеркнуть, — Что вам лучше заночевать здесь, у Фабио, в тротарии. У него отличная репутация, ручаясь собственным честным словом. — Быть может, святой отец, быть может. Мы путешествуем налегке. Мы вернемся, если с маэстро Гальдони нам не будет сопутствовать удача. — И не забудьте о крещении! — донеслось им вслед. ф е с усмехнулся. У него это получалось все лучше и лучше. «Какой надоедливый старикан!» Меж тонких пальцев АСНР родился огонь. Искорки запрыгали по аккуратно сложенному хворосту. Пламя радостно в ц е п и л а с ь в добычу. Рыжие языки взметнулись, затрещали, костер озарил старое кладбище, где посеревший и частично замшевший камень соседствовал с густой зеленью олеандров и кипарисов, по-хозяйски расположившихся меж могилами, а кое-где издвинувших с мест совсем старые позабытые кресты. Некромант ы д р а к о н и ц ы устроились на пороге обширного мавзолея. К узкой двери спускались поросшие сорной травой ступени. Резьба стен, вычурные навершия, пилоны, карнизы цокольные, венчающие, вазоны на полукруглых подставках, консоли их поддерживающие, розетки и прочие ухищрения камнерезов послужили хорошей опорой разросшейся калистегии с ее крупными белыми цветами. Перед мавзолеем заботливые строители поставили две каменные лавки с высокими спинками. На одной из них сидел, откинувшись ФС, на другой разлеглась, запалив огонь драконица, немедля з а д р а в ш и е ноги наверх спинки. Южная ночь не была тиха. Стрекотали бесчисленные цикады, басовито жужжали сумеречные жуки. В кронах разросшихся лавров не умолкали птицы. Над огнем танцевали бабочки, кто-то шуршал и шебуршился в зарослях, чьи-то коготки скребли скр-скр по старому камню. Некромант ы д р а к о н и ц ы молчали. Им было хорошо вот так молчать, потому что каждый из них впитывал, жадно вбирал в себя эту ночь. Запах медленно остывающей земли, пряных трав, смолы — жизни. Они слишком долго спали, и сон их был полон кошмаров. Аэ з а к и н у л а тонкие руки за голову, лицо обращено к звездам. Тонкие ноздри чуть подрагивают, прятки волос едва шевелятся под ночным ветром. Драконий огонь скрылся под слоем золы и пепла, однако он жив, готов полыхнуть в любую секунду. Пес сидел, смотря то на старые кресты, то на вольно р а с к и н у в ш и е с я на каменные лавки драконицу. Он думал о снах. Страшных снах коими изобиловал его сон. И лишь в одном из них, самым странном из всех, они с рысей, рысей первой. Рука об руку идут сквозь туман холодный и мокрый, пока, наконец, не выбирается на холм, где окруженный морем с е р ы й мглы стоит, словно вросший в землю трактир с обнимающимися гномом и орком на вывеске. Он помнил, как во сне свершалась о их свадьба. Свадьба с рысей. Свадьба, на которую пришли живые и мертвые. Но вот потом... Потом в с ё терялось. Трактир тонул в ночи, он вновь оказывался один, а вокруг падали и падали могильные камни, опрокидывались, раскалывались. В фонтанах земли перед некромантом возникали костяные драконы дерзко и нагло, хохоча ему в лицо. Костяные драконы, разумеется, не умеют и не могут хохотать, они вообще мало чего умеют. кроме как убивать и пожирать. Но в данном случае это не имело значения. В том сне они смеялись. И напоминали ему о клятве, слове некроманта, нарушенном не один раз. Напоминали о погибших по его вине. а б е б о н а з р е Джайлзе, например. ф е с пытался что-то сказать и не мог, потому что за спиной... Он твердо знал, сжалась безмолвная людская толпа, потерявшая т у ж е с о способность даже кричать. Он должен был выстоять. Во сне он начинал или чертить магическую фигуру, или просто складывал заклинания. Пытался атаковать сам, но бой кончался всегда одинаково. Костяные драконы легко опрокидывали его защиту, сшибали его с ног и бросались на беззащитный л ю д Крики несчастных всякий раз заставляли Фесса... Нет, к сожалению, не просыпаться. Биться в агонии. Умирать бесчетное число раз, погружаться в темноту без звуков и света, но лишь на краткое время. Неведомая сила вышвыривала его обратно, и он мог лишь в отчаянии глядеть на залитый кровью склон. Почему-то это был всегда склон. И обглоданные костяки. Потом становилось чуть легче. Словно чья-то рука ложилась ему на плечо. Ему чудился слабый шепот, похожий на голос отца. Слова утешения. «Когда-нибудь этот мир изменится». Что ж, он изменился. Мир изменился. Кошмары остались. Как всегда, Аэ почувствовала его мысли сразу. Соскользнула со своей скамьи одним движением, оказалась рядом, гибкая и теплая. Одна рука обняла некроманта за плечи, другая легла ему на лоб. Он вздохнул и, в свою очередь, обнял драконицу. В этом объятии было все, и в нем не было ничего. Была темная башня и их жизнь там, когда они были отцом и дочерью. Было их бегство, их война, их битвы, когда они сделались, наверное, братом и сестрой, или, по крайней мере, товарищами по оружию, которые зачастую куда ближе роднее друг другу, чем те, с кем о б щ у ю кровь. Был утонувший краб. И был их сон, долгий, почти бесконечный, пока не изменился мир. Она приходила в его сны, когда ей это удавалось. Не всегда, но довольно-таки часто. Приходила, молча обнимала. Уже не девочка-девушка, такая, как сейчас. И тогда простые мысли, древние, первобытные, заставляли кошмары отступать хотя бы на время. Нет, у них не было приключений в этих снах. Она просто стояла рядом, просто обнимала его, а он обнимал ее. Иногда они соприкасались лбами, дыхание смешивалось. Но они все равно оставались бесконечно далеки друг от друга. Сейчас здесь, на кладбище, живая и теплая Аэ обнимала некроманта. объятием в котором было все и не было ничего. «Спасибо», — тихонько сказал ф э с Она улыбнулась быстро и стремительно тающей улыбкой кратким движением губ. «Тут так хорошо», — шепнула на ухо. «Мертвые спят, и никаких костяных драконов». «А я-то надеялся», — постарался пошутить некромант. Аэ улыбнулась уже шире. Мы про это говорили. Угу, едва ли маэстро Гальдони имеет большой опыт общения с костяными драконами. Не имеет, — энергично закивала Аэ. Да откуда ему? Здесь были эпидемии. Не хуже той, когда погиб Фригот, знаменитый чародей, маг воздуха. Помнишь, тот могильщик рассказывал? Ааа медленно кивнула. Трупы сваливали в катакомбы, пока оставалось кому сваливать. Потом немногие уцелевшие бежали, куда глаза глядят. Вернее сказать, уползли по норам и пещерам. Такие захоронения, особенно когда без некроманского пригляда, костяных драконов дают почти всегда... — Так что насчет этого погоста я, пожалуй, перегнул палку. — Ты никогда не перегибаешь палку. Она быстро поцеловала его в висок, легонько, словно ветерок, коснувшись сухими губами. — Луна все выше, мой повелитель. — Пора идти. — Костер наш дело свое наверняка сделал. Фесс кивнул, усмехнувшись на повелителя. Тело слушалось чуть лучше, чем д а в и ч а в тратарии и по дороге к этому городку мёртвых. Ты права, дочка. Теперь усмехнулась уже драконица. «Я? Это я. Во мне память крови. Ты не забыл? Я помню всё, я могу стать кем угодно, кем захочу. И кем захочешь ты?» Ее рука по-прежнему лежала на его плече. «Пойдем», — вдруг тихонько проговорила она, словно испугавшись собственной смелости. «Мы достаточно отдыхали». Оставив костер гореть и бросив в него то, что должны были бросить, они молча двинулись прочь от него, в темноту. Луна поднялась, когда они оставили позади, наверное, целую лигу, и башня маэстро Гальдони четко обрисовалась на фоне з в ё з д н о г о неба. Темный палец, вонзившийся усыпанное блестками бархатное покрывало. Не огонька, полная темень. И тишина. Птицы, жуки, цикады, потрескивание и похрустывание. Все живое, что несла в себе мягкая южная ночь, осталось позади. Ногой каменистый склон. От дороги, что не могла не вести к замку даже к его развалинам, не осталось и следа. Острые камни торчат, словно колья, набитые перед палисадом. А я тихонько ругнулась, но перекидываться в дракона не стала. Они долго и упорно карабкались по склону, часто останавливаясь. поскольку ф е с начинал задыхаться, не сделав четырех-пяти десятков шагов. Тишина, м о л ч а н и я и сгущающийся мрак, несмотря на яркую луну и безоблачное небо. Темнота словно бежала под защиту старых развалин, пытаясь тут найти убежище от колючего серебристого света. Некромант в очередной раз остановился. Он тяжело дышал. По вискам и щекам сбегали дорожки пота. Колени подрагивали, мышцы, казалось, сейчас разорвутся от непосильной нагрузки. В глазах мелькали разноцветные круги, но, несмотря на все это, сквозь все помехи и неудобства, проистекавшие от проклятой слабости и долгого сна, пробивалось короткое, четкое, холодное пульсирование. «Ты права». Он обернулся к Аэ, хотя драконицу почти нельзя было различить во мраке. Это здесь. И едва ли маэстро Гальдо не вообще понял, что угодило ему в руки. Откликнулась та. Ночь далеко уносит голоса, однако они не скрывались. Более того, им предстояло попросить достопочтенного мэтра о ночлеге. Пульсирование, ощущаемое всем существом некроманта, мало-помалу стихало, словно сознание, убедившись в наличии желаемого, теперь старалось его скрыть, чтобы не мешало. На самих развалинах им пришлось попотеть. Не похоже, чтобы мэтра Гальдони хоть в малейшей степени т р е в о ж и л о бы недоступность его башни или трудности с подвозом. Надвратная арка рухнула, груда обломков поднималась почти на два человеческих роста. А из сонета е д е л о приходилось вытягивать некроманта наверх. ф э с с к р и п е л зубами, но заботу д р а к о н и ц ы оставалось только терпеть. Сам бы он никогда в жизни не добрался до окованных темным листовым железом врат башни, утыканных острыми копейными навершиями. Ещё потом пришлось сидеть, пытаясь успокоить заходящееся сердце, справиться с дыханием и дождаться, пока из глаз уйдёт кровавая круговерть. Аэм деликатно глядела в сторону. «Готово!» — наконец выдохнул ф э с с «Стучи!» Драконица повиновалась. «Стук её, резкий, острый, неожиданно разнёсся далеко!» Откликнулся эхом со всех сторон. Тук! тук тук ту Словно сухие костяшки ударили снизу в крышку гроба. Айсоне словно послала отзвуки сквозь каменную шкуру башни, сквозь кости ее перекрытий до самой толщи фундаментов. Звуки послушно нырнули вглубь подвалов. Зазмеились, проникая в тайные ходы и переходы катакомб, уходящих в толщу скалы, и вернулись, сделав свою работу. Светит луна, и в ее лучах застыло черное изваяние драконицы. Руки скрыты черными же перчатками, лицо закрывает широкополая шляпа. Пиаэ и, и ф е с вслушивались в пришедшее эхо. Башня оставалась немой, темной и чужой. Они переглянулись. Стучи еще. Тук. Холодные пульсации не изменились, зато где-то совсем рядом со скрипом и скрежетом отодвинулся камень. Некромант обернулся. Среди разбросанных камней, некогда сложенных в стены, Донжон, бастильоны и рандоли медленно выпрямлялась великанская фигура. Вернее сказать, великанский костяк, потому что между рёбер его скользил лунный свет. «Скелент», — не понижая голоса, сказал некромант, глядя прямо на приближающегося костяного гиганта. «Скелент. Искусственный конструкт. с р а б о т а н н ы й как правило, из пяти-шести обычных костяков. Наиболее видные мастера делали еще и пропорционально увеличенный череп, разнимая по швам и скрепляя на ново части обычных. «Неплохо сделан», — кивнула Иаэ, ничуть не взволнованная оказалась приближением неживого стража. «Очень даже недурственно, прям жалко ломать». а мы не будем ф е с сощурился он нам еще пригодится командуй мой господин усмехнулась драконица отшагнула и скрестила руки на груди словно демонстрируя приближающемуся к и с т е к у свое презрение некромант осторожно повел плечами скелент меж тем з а с к р е п е л а закряхтело воздев громадный ржавый топор Вокруг плеч и локтей гиганта заклубилась пыль. «Населян это должно действовать сногсшибательно», — заметила Аэ. «Бедолаги, что забрели бы с ю д а по ночному времени, точно драпали бы до самой церкви этого, как его, Святого Антония». Фэс кивнул, обеими руками опираясь на посох. «Это было странно и даже непривычно». Ни костяные драконы, н е орды х о д я щ и х мертвяков, а один единственный конструкт, да еще и сработанный ненастоящим профессионалом-некромантом. «Почему?» — спросила Аэ, стоило ф э с с у сказать об этом вслух. «Чары неровные, негладкие. Видно, как кости мешают друг другу».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 приближаясь к некроманту и его спутнице. Обе руки Фесса лежали на оголовке посоха. Костяк надвигался, медленно водя над головой и стороны в сторону ржавым топором, что, наверное, способен был раскроить быка. Как это было странно и одновременно горько. Он помнил восставших из земли старого кладбища костяных драконов.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 сработанной из полудюжины обычных скелетов, отрытых господином Мэтром на каком-то удаленном кладбище, или, скорее всего, просто позаимствованных у тех вздернутых милостивым г е р ц о г а м Арсина разбойников. Тех самых, кого хоронили в безвестных местах Мортус ы благородного герцога. «Этого нет», — подумал он. Этого нет, я по-прежнему вижу сны в моей темнице. И Аэ, жемчужная драконица, по-прежнему о б ъ и в а е т с я вокруг, защищая мой сон. А этого всего просто нет. «Это есть!» — негромко сказала Аэ Сонне. «Это есть! Мир изменился, мы вернулись. Не советую тебе поторопиться, милый. Слово вырвалось у нее совершенно естественно, буднично, спокойно, словно они уже были любовниками не весь, сколько времени. Мир изменился, да? Не течет свободно через него сила, которую только направь, куда возжелается. Что-то иное дает жизнь всем обитателям здешних земель. Что-то иное заставляет двигаться скелленда. Силу надо добывать. Она есть, но рассеяна. Нити ее распались, расточились. Их носит ветром, словно осеннюю паутинку. Местные маги, забыв обо всем, что случилось до изменения, ж а д н ы и алчно ловят эти паутинки, не понимая, что... Конец посоха врылся в каменистую землю. От него в разные стороны устремились багровые р о с ч е р к и н е г р о м а н т услыхал, как тихонько вздохнула Аэ. Избавиться от этого побочного свечения ему никак не удавалось. То, что он носил в себе, то, что пережило изменения, властно устремилось на поиски. Сгодится все. Трепет последнего дыхания полевой мыши, р у б и н к и былой мощи, скрытые в крыльях ночных бабочек. Затаившаяся сила виноградной лозы. Магия расточилась, вошла в п л о т ь кровь этого мира. Она больше не давала жизнь. Она сама сделалась жизнью и нежизнью. Она сделалась всем. Посох вздрогнул. Раз, другой, третий. Сердцевина, выполненная из звёздного металла, помнившего времена ещё того старого мира, наливалась мощью. В этом ремесло некроманта не изменилось. Старых запасов хватит на с к е л е н д а На дичь покрупнее уже надо раскидывать сеть куда шире. Собирать остатки магии с куда более обширных пажитей. И это нервировало. Нужны были новые чары, новые символы, новые законы, новые правила. Все предстояло сотворить наново, потому что мир изменился. Скрипящий, скрижащущий суставами конструкт с ржавым топором подобрался меж тем совсем уже близко. Аэ не д р о г н у л а так и осталось стоять, скрестив руки на груди и плотно сжав побелевшие, однако, губы. ф е с чувствовал, как разливается тепло по жилам. Старое доброе тепло почти забытой магии. «Лети!» — негромко приказал он. Неуклюжего стража башни легко было испепелить, сжечь, заставить разложиться по косточке, рассортировавшись при этом по всем прежним их владельцам.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 И неуверенно, вздрагивая, направился прямо к дверям башни. «Красиво!» — прошептала Аэя. В ее сжатых кулачках угасали золотистые искры, словно там готовился вырваться на волю янтарный огонь. Она страховала. н е к р о м а н сделал вид, что не заметил. Драконица чуть улыбнулась и сделала вид, что не заметила, как он сделал вид, что не заметил. Костяной гигант меж тем добрел до дверей, встал, расставив ноги, и широко размахнулся топором, от души саданув побитым черным железом створком. Хоть и ржавый, топор пробил двери насквозь. От своих собственных заклятий, похоже, забыл зачаровать. Ухмыльнулась Аэ. Скелент покачивался со скрипом, пытаясь выдернуть прочно застрявший топор. н е г р о м а н т глядел на тщетные старания гиганта и вновь, в который раз ощущал, он не здесь. Он по-прежнему там, черную т р о г магической башни, готовый сорваться с утонувшего краба. В долине... на тропах Меллиина, в жарком пекле с а л а д о р с к о й пустыни. Память возвращалась болезненными толчками. Не событиями, а ощущениями. Жарой и холодом, туманом и облаками. Взглядом рыси, скрипом тележных колес и глухими постанованиями зомби, что тянули их по в о з к у его, рыси... и б е д н я г и Джайлза. Костяному чудищу удалось меж тем освободить топор из келент, как сказала бы тетя Аглая, изо всей дурацкой мочи вновь засадил им по двери. На сей раз он едва не развалил ее надвое. с е р д ц е в и н у посоха вдруг задрожала, почти что задергалась. Кто-то лихорадочно пытался снять... Расстроить, отменить н а л о ж е н н ы й некромантом на стража башни чары. Аэша вельнулась, гибкой тенью скользнула поближе. Меж сжатых пальцев вновь текли струйки янтарного пламени. «Не дай себя!» Фэс усмехнулся. Он мог позволить себе эту усмешку. Но забота драконицы грела. Где-то там, глубоко внутри, росло осознание неизбежности, о которой он знал и которую боялся. А вот Аэ не б о я л а с ь похоже, уже ничего. Где-то высоко над их головами заскрипели петли, распахнулись ставни. «И незачем так колотиться. Я и в первый раз отлично вас слышал». Раздался сверху недовольный старческий голос. Правда, раздражение в нем прокрывало отнюдь ненаигранный страх. «Маэстро Гальдони!» Самым сладким, полным меда и патоки голоском пропела драконица. «Маэстро, двое усталых путников очень, очень нуждаются в отдыхе и ночлеге». Ну и в беседе с вами, конечно же. Ее теплая рука скользнула от его кисти вверх к локтю. Она чувствовала. Она знала. После чар на смену жару шел леденящий холод. Не мело все чуть ли не до плеч. «Отдых? — Отдых! — н а ч л е г д р е б е з ж а щ е возмутились сверху. — Какие-то п р о х о То есть, я хотел сказать, нежданные гости колотят мою башню посреди ночи, пытаются сломать мои двери, сбили с п о н д о л ы к у моего стража. Эй, не вижу отсюда с е н ь о р а Или с и н ь е р и н а у т и х а й м и р т и моего привратника, он сейчас все створки разнесет. А вы знаете, во сколько они мне обошлись? Это железо цвергов. «Вас, м а э с т р а надули!» Елика, возможно, любезно повестила хозяина башни Аэ. «Это не работа с в е р г о в досточтимый ни их железо!» «Как это не?» Оторопели наверху. Фесс стоял в темноте, любуясь на негодную драконицу, и улыбался. И знал, что она знает, что он улыбается. «Да вот так, Ницвергов!» — небрежно бросила а с н в ы ш е д ш у ю из ы к горнов сталь простым топором не прорубишь, даже в руках скеленда. Даже с вашими чарами, м а э с т р а не в обиду вам будь сказано!» «Ницвергов! Ницвергов!» — бормотали наверху, похоже, совершенно сраженные этим фактом. «Еще можно посмотреть на излом?» «Трах!» Костяной с т р а ш н е ж тем старался по-прежнему. «Ой, да у т ю х о м и р т е же вы его, наконец!» Страдальчески возопил маэстро. «Он мне всю башню разнесет! О, Мадонна Мия, сплошные убытки! Протори утраты огорчения!» «Дорогой!» Раздалась вдруг оттуда же сверхотуры. Милый девичий голосок. Айсане громко напоказ усмехнулась. — Ах, Марица, не до тебя, не до тебя! Недовольно запыхтел маэстро. — Прошу тебя, дорогая, по... — Но я соскучилась, — капризно объявила невидимая, но очень хорошо слышимая Марица. — Я хочу... В... «Тихо!» — завопил несчастный маэстро. «Господа, господа! Синьор или синьорина, и вы, синьор! Остановите моего гробуса, и клянусь, Мадонной мы поговорим!» Некроман шевельнул пальцами. Ржавый топор вывалился из костяной р у ч и щ е скеленда, обладавшего, как оказалось, звучным именем гробус, и брякнулся на камне. Сам же Костяк застыл, где стоял, тупо устаившись в на дело своих рук. и с Кромсона и почти сорванную с петель дверь башни. «Чего уж там!» — вздохнули наверху. «Поднимайтесь, что ли!» «Мориц, накройся!» Изуродовые створки со скрежетом разошлись, скребя по полу оторванными полосами железа. Засветились сами собой масляные лампы по стенам. Открылась узкая лестница наверх. Драконица взглянула на некроманта и первая шагнула за порог. Башня была, конечно, необыкновенной башней. Маэстро Гальдо н и обосновался наверху, хотя самое интересное располагалось, разумеется, под землей. Но сейчас Фесс шагал вверх по истертым ступеням, Отмечая кое-как заложенные кирпичом проемы, где явно начинались когда-то некие ходы, сейчас невесть кем и невесть зачем з а м у р о в а н н ы е Когда Аэсонне постучала первый раз в обитые темным железом двери, эхо вернулось. Эхо глубинных мест, лежащих под фундаментами. Но отозвались и верхние этажи жилища маэстро Гальдони. и оставалось понять, в какой степени был осведомлен об этом сам почтенный м е т р Хозяин встретил незваных гостей на первом жилом этаже. Лестница упиралась в дверь черного дерева, покрытую вычурной резьбой. ф э с с пригляделся и слегка т о р о п е л ибо вся резьба являла собой сплошь любовные сцены в весьма откровенном разрезе. Айсанне захихикала. «Дочка!» — вырвалась у Фесса. Драконица резко повернулась, уперев руки в боки. «Не хочу!» — шепнули ее губы. «Не хочу так. Я выросла!» И так же резко крутнулась на пятки в упор, столкнувшись с выскочившим им навстречу почтенным маэстро. у с п е в ш е м облачиться в сине-бело-золотые одеяния и парадный остроконечный колпак, весь расшитый звездами, кометами и планетами с человеческими лицами. Лоб маэстро исчертили многочисленные морщины. Острый загнутый нос нависал над клочковатыми седыми усами. Подбородок покрывала щетина.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 угадывался едва о с в е щ е н н ы й масляными лампами покой, богато украшенный шпалерами и высокими резными шкафами, где, судя по всему, теснились переплетённые в кожу инкунабулы. «Так, — Так-так-так, — поджал губы волшебник. — Творец-сидержитель! Кто же т о вы такие? И что от меня надо? И не смотрите, что так легко справились с Гробусом, он у меня старенький. «Маэстро», — п е р е б и л его драконица, — «мы просим прощения за столь вольное обращение с вашей дверью. Но, право же, магистру вашего калибра не стоило бы выпускать на нас вашего стража. Он годится распугивать бедных селян, но полагать, что он испугает и нас...» Глаза маэстро Гальдони настороженно перебегали с некроманта на Аэ и обратно. Он облизнул губы, узловатые пальцы крепче сжали посох. — с е н ь о р и н а И вы, молчаливый с е н ь о р Честное слово, обстоятельства нашей встречи! Он сбился, почесал подбородок. — Когда ночью твою дверь взламывают, что должен решить хозяин? «Но я вижу, что вы не воры, не разбойники». «Просим прощения», — вновь повторила драконица, подмигивая старому чародею, отчего тот немедленно зардел саки юная девица и даже хихикнул. «Маэстро, мы постараемся вас надолго не задержать. Случилось так, что у нас нужда в некоем артефакте». что, по нашим известиям, укрыт где-то тут у вас в башне». «Артефакт? Укрыт у меня в башне?» завертел головой ровно Филин, достойный чародей. «Синьорина, ваша красота откроет вам двери даже герцогского замка в любое время дня и ночи. Но, Мадонна Мия, неужто вы не могли подождать до утра?» «Не могли, м а э с т р а отрезала драконица. «Артефакт можно подвергнуть локации лишь при свете звезд и лишь при их соответствующем расположении как раз сегодня. Сейчас, если быть совсем уж точным». «Невероятно!» — проворчал сеньор Гальдони. «Я, Карл Гальдо, неизвестный, и не побоюсь этого слова даже, знаменитый чародей, особо приближённый к его светлости герцогу, стою и разговариваю разговоры с парой незнакомцев, вломившихся ко мне среди ночи вместо того, чтобы...» «Вы, м а э с т р а не зря ведь стали особой приближённой к его светлости герцогу». Лукаво пропела а а э, -э. в ы человек опытный, я бы даже сказал, обывалый. Вы уже поняли, конечно, что двери нам лучше открыть и что с нами лучше не связываться. Так что давайте поговорим, маэстро, и покончим с этим. Мы ведь, как ни крути, прервали ваши достаточно приятные <coughs> занятия». Словно услыхав ее... А может, и впрямь услыхав, за плечами волшебника возникла хорошенькая румяная мордашка с задорным курносым носиком и большими зелеными глазами. Из-под белого чипца падали медно-рыжие волосы. «Марица — м а р и ц а сполошившись, зашипел чародей. — Куда, куда лезешь? — А это кто? — невинно поинтересовалась девица. «Почему они тут? Когда они уйдут? Мне скучно! Я хочу уже в постельку, котик!» Маэстро г а л ь д о н и тяжко вздохнул, прикрывая глаза ладонью. «Марица, пойди в о п о ч е в а л ь н ю и ожидай меня!» «Ну вот, опять в п о ч е в а л ь н ю огорчилась девица, мгновенно изменив намерение. «Мне ж е интересно!» «Я ж знать хочу, кто тут к нам ломится. у Вас как зовут, с е н ь о р и н а И почему вы ворвались ночью к моему котику? Уж не кроется ли тут?» «Ой, а это кто?» «Фэс. К вашим услугам!» Усмехнулся некромант, бросая быстрый взгляд на драконицу, прикусившую губу от сдерживаемого хохота. «Хм, рад вас видеть, с е н ь о р Фэс». м а р и ц а точно рассчитанным движением, поправила волосы. «А вы, синерина? Вы его спутница?» «А и с а н н а к вашим услугам». Драконица, видел некромант, едва удержалась, чтобы не фыркнуть. «Ну, у нас срочное дело к маэстро г а л ь д о н и т а к мы пройдем, маэстро?» «Да, конечно», — горестно вздохнул тот, — кидая мрачные взгляды то на прихорашивающуюся Марицу, то на молчаливого некроманта. Жил маэстро, что и говорить, с удобствами. Каменные полы застелены роскошными берберийскими коврами, на стенах шпалеры тонкой работы, вокруг резные кресла, овальные столики с хрустальными подсвечниками. Могучие книжные шкафы, конторка, пюпитр е с раскрытым томом, где на страницах теснились непонятные диаграммы. Часть покоя отделял плотный синий занавес. В углу узкая винтовая лесенка вверх, где, надо полагать, и скрывалась та самая опочевальня. прожеволосая зеленоглазая морица облаченная в некое подобие домашнего платья но б о с а я и растрепанная однако никуда не собиралась уходить трепетала ресницами стреляла глазками в некроманта до да накручивала на пальчик огненно медную прядь господин гальдони в своем роскошном халате скрежетал зубами но похоже бойкая морица неплохо умела управляться со своим котиком. з а л очевидно, служила м е т р у г о с т и н о й и библиотекой. ф е с не видел никаких признаков наличия магических инструментов, снадобий или артефактов. «Вы, с е н ь о р а Сингерина, намереваетесь, кстати, возместить не ущерб за порчу двери?» Сварлева осведомился меж тем маэстро Гальдони, кривясь словно от лимона от тех взглядов, что бросала на его незваного гостя рожеволосая и зеленоглазая м а р и ц а За каковой м а р и ц е й опасно сощурившись, какое-то время наблюдала и Аэ. — Несомненно, — кивнул некромант, — тем более, что сумма невелика, ибо... — Ибо железо не цвергов, — подхватила драконица. — Это, — нахохлился маэстро, — и еще надо доказать. «Докажем, у в а ж а е м ы е не сомневайтесь!» Ласково проговорила Аэсонне. Неуловимым движением выхватила из неприметных ножен игольчато-острый стилет, прокрутила меж пальцев. «Вот это и в самом деле сталь с в е р г о в «Положите его на камень и велите вашему гробусу лупить по клинку топором хоть с утра до ночи!» Ручаюсь, ржавый топор вашего стража развалится на пятом ударе. Если не на третьем, конечно же. Хм -хм. еще пуще свел брови хозяин башни. Ну, а пусть так. Хотя меня обманули. в с я к и е в наши подлые времена так и норовит обмешулить. Старого ч е с т н о у ч а р о д и в поте лица, зарабатывающего свой хлеб. «Господа, не угодно ли вам изложить, наконец, в чём дело? Что за артефакт вы разыскиваете? Причём тут я и вообще у меня...» <связанными> «У вас принят некий эликсир?» Ухмыльнулась Ая. «Эликсир, непосредственно связанный с возможностью насладиться <связанными> прелестями с и н е р и н ы Марицы. Эликсир действует не слишком долгое время». «Принимать его особенно часто вы не рискуете, и потому...» «Хватит!» «Хватит!» — замахал руками маэстро красный как рак. «Что вы себе позволяете, синьорина?» «Ничего особенного», — пожала плечами драконица. «Всего лишь хочу, чтобы вы поняли. Мы не просто путники. Не просто странники на большой дороге». — Это я уже понял, — пробурчал маэстро Гальдони, зло кусая губу. — Так что с артефактом? Что с ним? Давайте, говорите, и покончим с этим. — Мы разыскиваем некий камень, — проговорил ф э с Камень, возможно, известный вам под именем Душа Дракона. Глазки маэстро Гальдони беспокойно забегали. — Душа Дракона? «Что за ересь? Что за чепуха? Всем известно, что у драконов нет и никогда не было никакой души. И вообще, при чем тут я?» «Душа дракона спрятана где-то в этой башне, маэстро», — лучезарно улыбнулась Аэ. «Вы же, разумеется, не имеете к этому никакого отношения. Собственно, никто и не утверждает, что имеете». Он просто где-то в недрах сей башни. И как давно он там, поистине неведомо. Может, сто лет. А может, триста. Артефакт пропал из виду чародеев этого мира почти пять веков тому назад. «Но позвольте», — сжался м а э с т р а и если артефакт, как вы говорите, уже сотни лет где-то в этой башне...» Он, как и башня, принадлежит мне, ибо я, честно, купил а м е с т н ы е коммуны сие развалины, и сам герцог о р с и н а подтвердил мои неотъемлемые права на них. Все оформлено должным образом. Извольте удостовериться, извольте. а я б бросила быстрый взгляд на некроманта. Тот едва заметно кивнул, прислушиваясь. Прислушиваясь к тому, что будет твориться в здешних подземельях. д р а г о н и ц а повела плечами, привстала. Глаза ее вспыхнули янтарным пламенем, огонь затопил их, искры заструились, срываясь свисков. Над головой АСНФ склубился пламенный туман, и в нем смутно угадывались очертания совсем другого тела. Мэтр Гальдони так и замер, не добежав до вычурного резного бюро, несомненно скрывавшего себе то самое все, оформленное должным образом. Марица тонко пискнула и плюхнулась на пятую точку, быстро-быстро отползая к лесенке в о п о ч е в а л ь н ю А Эссанне склонилась, медленно вытянула руку, лениво коснулась столешницы согнутыми пальцами. Повела к себе. Полированное дерево полыхнуло четырьмя глубокими бороздами, словно следом огненных когтей. Драгоница выпрямилась, дунула на собственные ноготки, розовые, ухоженные, казалось бы, ничем не напоминающие, и выразительно уставилась на маэстро. Тот медленно сползал на пол, держась за спинку резного стула. Мэтр г о л ь д о н и — негромко сказал ф э с Если вам ведомо, где скрыт артефакт, скажите это сейчас. — Если нет, то не мешайте нам его отыскать, и все будет хорошо. Никто не пострадает. Некромант произносил обязательные и необходимые в таких случаях слова, изо всех сил вслушиваясь в эхо д о н е с ш е е с я из самых глубоких катакомб под башней. Драконьи чары проникают сквозь камень и ж е л е з а сквозь перекрытие и двери. Они спускаются в самый низ, в темные коридоры, вдоль которых тянутся бесконечные полки, доверху заваленные костями. Впрочем, нет, не заваленные. Кости лежат в строгом порядке. Черепа выстроились в ряд, пялись в чернильную темень пустыми глазницами. Они лежат и ждут. т а а Не-не-не!» Только и смог выдавить из себя почтенный м е т р д е в и ц а м а р и ц а хлопнулась в обморок. «Так знаете или нет?» Угрожающе понизила голос драконица. «Нет!» Простонал несчастный маэстро, и ф е с покачал головой. Старик попытался воспользоваться оставленной ему лазейкой для отхода. Мол, знать ничего не знаю. Артефакт тут уже сотни лет ищите и обрящите. Однако им с драконицей требовался далеко не один лишь артефакт. Вернее, артефакт был лишь поводом. Весом ы м да, и значимым. Но поводом. — Что ж, маэстро, в таком случае потрудитесь облачиться в должное. Нам предстоит прогулка по катакомбам. Поднялся некромант. — Зачем и я вам? — простонал несчастный маэстро. — и Я понятия не имею, о чем вы говорите. — Я, может, не знаю каких-то подробностей, — надвинулась на м е т р о г а л ь д о н и драконица. Но когда мне врут, чую сразу. Не запирайтесь, маэстро, не запирайтесь. Или вам мало моей маленькой демонстрации? Впрочем, вы производите впечатление человека разумного. А доказывает сие тот простой факт, что вы так не попытались использовать против нас чары. — Это делает комплимент вашему соображению, маэстро. — После гробуса понял, что бесполезно, — уныло пояснил мэтр. — Послушайте, с и е р и н а может, вы позволите мне э -э, оказать помощь Марице? Она так и лежит в обмороке. — Она уже очнулась, — холодно объявила э СНР. и на самом деле думает сейчас, как бы подобраться к большой бутыле со смесью именуемой а к в а р а д ж и е Судя по цвету, вы ее смешали совсем недавно. Она еще не успела сделаться оранжевой. Что это, м а с т р а Вы же не алхимик? Или успели заняться поисками м е н с т р о в о г о универсаля? Ну, не смотрите на меня так, не смотрите. «Поднимайте вашу красотку. Метнуть у меня колбы с кислотой она бы все равно не успела. А если бы успела, то не попала бы. Ущерб претерпели бы исключительно ваши гобелены со шпалерами, маэстро. Кстати, вы ведь в курсе, дорогой маэстро, что ваша подруга тоже владеет кое-каким чародейством?» д е в и ц а м а р и ц а слабо пискнула. Мэтр е Гальдони, бормоча какие-то слова, принялся усаживать ее в кресло. Пока длилось все это представление, или, вернее сказать, бенефис драконицы Аэсонне, Фэс молчал и слушал. Старая башня и катакомбы под ней знали самые разные времена. Над ней развивались причудливые и разнообразные знамена враждующих империй юга и севера. Потом имперцев сменили многочисленные варварские короли, их, в свою очередь, бароны, виконты, маркизы, графы и герцоги. В их числе и семейство Гримальди, к коему принадлежал правивший тут ныне Арсина. Флаги менялись, а башня стояла. у г р ю м а и м о л ч а л и в ы я словно п р и ш е д ш и е из иных времен, Она презрительно наблюдала, как очередные завоеватели рушат окружающие ее стены, работу предшествующих хозяев. Стены и бастионы менялись, словно наряды красавицы, а сама башня стояла. Она стояла над настоящим подземным лабиринтом, древними катакомбами, где столетиями хоронили мертвых. Хоронили весьма оригинальным способом. Кости очищали от плоти и аккуратно складывали на полках. Берцовые кости и кости таза, как основание. Разъятые ребра, позвонки. И венчал все это череп. В иных местах склады костей в катакомбах образовались, когда очищали старые церковные кладбища или ямы. куда сбрасывали жертв в какой-нибудь эпидемии. Здесь же все было иным. Иным. Ключевое слово. Иным. Старым. Случившимся до изменения. До того, как мир изменился, и сон его ф е с з а к о н ч и л с я Его неудержимо тянуло к подобным местам. — Бессмысленно и необъяснимо. — Мир изменился, — говорила ему в такие моменты э с о н н е осторожно беря под руку. — Мы очень долго спали. Все теперь иное. Нет ничего старого. Совсем-совсем ничего. Нет долины магов и родительского дома. Нет тетушки а г л а и и ее кухни. Нет Клары Хюмель. и ее многочисленных дальних родственниц нет ничего. Во всяком случае, в это верила Аэссоне. н Она искренне так думала. — Моего тоже ничего нет, — добавляла она всегда. — Никто не отзывается. Нет Эвиала с хотя бы памятью о кристаллах магии, кои хранили ее родители. — Ничего нет. Как же так? В голове не укладывалось? Ничего нет, а н и с Аэ есть. Осколки древнего мира — реликты старого посреди нового, рожденного изменением. Эта башня тоже была старой. Куда старше, чем селение вокруг, чем церковь святого Антония или чем даже замок герцога Арсино. И сейчас подземелья башни отвечали. И «Идемте!» и Наконец простонал несчастный маэстро. «Если уж без этого никак нельзя обойтись! Хотя я бы предпочел остаться здесь, наверху! Добрый сеньор, добрая сеньорита, смилуйтесь над стариком! Я понимаю, ваша собственная сила велика, и я ведь не сопротивляюсь, вы видите!» «Видим, м а э с т р а негромко сказал ф е с перекидывая посох из одной руки в другую. «Мы не желаем вам никакого вреда, и потому хотим как можно скорее покончить с этим делом». Про нежелание вреда было, конечно, лишь частичной правдой. «Старый мельный зор, давая им п о р у ч е н и е прорычал, скрываясь в огненной бездне». «А вора приведите ко мне, вот сюда, на этот край!» н е он, ни Аэ тогда ничего не ответили, лишь покачали головами. Старый дракон, старый по меркам этого мира, злобно фыркнул, но нутром, наверное, ощущая, с кем говорит, не настаивал. Дело оставалось внешним, сугубо внешним. Главным были их ощущения, звуки, цвета, запахи, прикосновения. Слова Аэ, ее взгляды яростные, властные, взгляды истинной драконицы. Земля под ногами, воздух в легких, свет в глазах. Сила и заклятие — мощь слова, изменяющего мир. Все по-прежнему и все иначе. хорошо обреченно вздохнул м а э с т р о марица п о д и л я г ее ведь это не касается не так ли сеньор не так ли с е н ь о р и н а пока не касается холодно объявила драконица хотя дур что намеревались кидаться в меня с колянками с царской водкой и мне не жалко поэтому пусть сидит тихо вам все понятномэт у Лысина почтенного м е т р а совсем поникла. «Позвольте мне сменить одеяние, и я... Э, буду готов. Однако не пойму, чем смогу оказаться полезен. У меня ведь нет ни планов этих к а т а к о м Ничего! Я туда не совался, зачем они мне? Крепко-накрепко запер д в е р и приставил стража. Такого же, как гробус?» «Нет, синьорина, попроще, хотя в чем-то и сильнее. Там только крысы раньше бегали, не знаю уж, чем там они могли разжиться. Голые кости уже не в е с сколько веков». «И что же дальше, маэстро?» «Что же дальше, синьор? Да ничего! Какое мне дело до тех подземелий?» — Страж мой справлялся, никто оттуда меня не беспокоил, что бы там ни утверждал этот старый шарлатан Гоцци, выдававший себя. Подумайте только за мастера некромантии. — ч у ч у Спаси и сохрани. — Честному магу и подумать-то о таком страшно. — Страшно, сеньор, — ухмыльнулась драконица. — А ваши собственные стражи? Тот же Гробус. Это разве не некромантия? Это... Это... Маэстро, кажется, обретал почву под ногами. Помилуйте, прекрасная и грозная синерина! Хм... Котик, ты кому тут делаешь комплименты? О, боже, Марица! Ты же должна была лечь в постель! Ну, как же я оставлю своего котика? Возмутилась кипящая боевым рвением девица, меча на усмехающуюся а й с о н э яростные взгляды. «Тут едва отвернешься, как ты уже расточаешь любезность этой... этой...» «Ну-ну!» — подзадорила Марицу драконица. «Какой же именно? Этой?» «Марицам в хватит!» — рявкнул г а л ь д о н и невесть, откуда взявшимся повелительным голосом. «Прошу простить, синерина, и вы, синьор ф с Так вот, гробус — это же просто анимирование, притание видимости жизни и самое малость соображения. Помилуйте, синерина, н е к р о м а н т и о нас т р о г о н а с т р о г о запрещена и диктом самого герцога да продлит г о с «Да продлит Господь его дни!» — подхватила а й с а н н мило улыбаясь прямо в лицо кипящей от гнева Морицы. «Идемте, мэтр, идемте. По дороге расскажете». «Так вот, некромантия, -э -э -э, Синьерина, это должен вам сказать о ж и в л е н и е мертвых». а разговоры с ними, с потусторонними силами. Это возвращение умершему видимости жизни, это власть над его душой, ибо иначе не оживить мертвую плоть, как и вернув обратно душу усопшего». Они шли вниз по узким винтовым лестницам. Впереди мэтр Гальдони с масляным фонарем, за ним а й с а н н и замыкающим фэс, что по-прежнему куда больше молчал и слушал, чем говорил. «Простите, мэтр, но ведь ваш гробус...» «Нет, Синерина, гробус — это не умерший человек, живший когда-то. В нем ничего от человека и нет. Замок дверной с магическим запором — это разве не кромантия?» Не важно, что взять и зачаровать – железные детальки или человеческие кости. Важно, чтобы ничья душа к ним бы не была присоединена. Осторожней здесь, п пре... р э, и с и н ь е р и н а ступеньки тут совсем стерлись. Вы вполне можете называть меня прекрасной с и н е р и н ы маэстро. Я не обижусь, а Марица не слышит, она далеко. о — Ох! — сжался вдруг маэстро, немедля понизив голос доели слышимого шепота. — Вы не представляете, синьорина, какой у этих ржеволосых ы и з е л е н о г л а з а х ведьмочек слух! Особенно у столь стервозных, как Марица. — Если она стервозная, то зачем она вам? — Ну... — замялся и покраснел мэтр Гальдони. — У нее есть положительные качества, о которых я, право же, не могу говорить с незнакомой при... сеньериной, будучи скован приличиями и воспитанием. Впрочем, не мое дело, маэстро. Так, и вижу подходящую дверь. Это здесь, я полагаю? Узкая винтовая лестница, проложенная в толще стены, заканчивалась массивной дверью. низкой почти квадратной а вот это уже сталь свергов как бы походя уронила драгоница отличная работа маэстра прекрасный выбор такая створка устоит и перед костяным драконом ах аж присел м а э с т р о не говорите таксинирина этот проходимец карла годце врет как дышит почти всегда н но... Но иногда даже он говорит правду. Он описал один случай, совершенно непредставимый. Я никогда не поверил бы, я первый поднял бы его на смех, если бы не был там и не видел всего собственными глазами. «Вы видели костяных драконов, маэстро?» Подался д вперед некромант. «Да, сеньор ф е с да, видел». Шепотом и озираясь по сторонам, быстро ответил Гальдони. «Видел, у т е б я трижды проклят и поражен бессилен, но видел! Твари, костяные твари, не такие, как мой гробус, не рожденные искусством, но сплавленные и преображенные чародейством!» «Как интересно!» — проговорил ф е с «Это сказал его разум, не он сам!» Он сам слишком вслушивался в эхо окружающего мира, в дальние, пришедшие из неведомой глуби и отзвуки. Отзвуки старого, который он так жадно отыскивал, словно г о л о д а ю щ и й крошки засохшего хлеба в пыли. Но изменение уже случилось. Все изменилось, все. — И как же вы справились, маэстро Гальдони? Звучал голос драконицы. «Да уж, справились, синь Ирина. Кое-как, н а справились. Эх, и хотелось бы приврать, да вам смысла нет. в р а х и д е й г о д ц е как-то справился. Какие-то чары. Явно запретные. Святой церковью не одобренные. Но действенные, м а д о н н ы Мия, действенные. И что же с ними случилось?» Они все трое медлили перед закрытой железной дверью. В свете масляного огонька поверхность ее поблескивала маслянисто-синеватым стальным отливом. Этот, прохиндей Гоцы, в жизни бы не смог сотворить сам подобные чары. Где-то украл, конечно же. Повезло, что называется. Мы-то настоящие волшебники. Все чары свои п л е д е м сами. Каждое заклинание. Бывает, по месяцу составляешь, а он про хиндей где-то книгу запретную добыл, нос в нее длинный засунул, и вот, пожалуйста, Карло г о т с и победитель костяных драконов, был ли в жизни моей день печальнее?» «Что же он сделал? В точности, что?» «В том-то и дело, сеньор ф е с что ничего». Как творится нормальное заклинание? Символы, руны, ингредиенты, фигуры, инкантации. Система. Порой несколько дней готовиться нужно. Ну, да вы это сами, конечно же, знаете. Знаю, маэстро. А что же про х и н д и й г о д с ы А он всего одно слово и выкрикнул. Понимаете, сеньор, всего одно слово. Я... Так возмутился, что даже разобрать его не смог. Представляете, какое прохиндейство? Что же станет с нашим высоким и тайным искусством, если заклинание сделается, простите меня, словно подзаборное ругательство? Если кто угодно сможет стащить книгу, выучить слова и... Вы ведь понимаете меня, сеньор ф с и маэстро Гальдони, словно позабыв уже о сомнительных обстоятельствах собственного знакомства с синьором Фессом и прекрасной синьориной, искательно заглянул в глаза некроманта, словно тот способен был единым мгновением руки сделать так, что все эти прохиндейства прекратятся раз и навсегда. — Он что-то чувствовал, этот Гальдони. конце концов, сумел же н обхитрить того самого дракона, заполучив душу. «Прекрасно вас понимаю, сеньор. Но, быть может, вы все же откроете двери?» «Что? Ах, да, да, конечно, дверь! Как я мог забыть?» Ключ в замке, оправдывая славу цвергов, то есть местных гномов, провернулся совершенно бесшумно. Открылся темный проход, узкий и низкий. Здесь кончалась каменная кладка, и начинался тоннель, вырубленный в дикой скале. А по обе стороны прохода на полках громоздились человеческие кости, сложенные испугающей аккуратностью и четкостью, будто выверенные по нити. Кость кости, явно скрепленные клеем. покрытые вековой пылью. Мертвые, неподвижные, тупо п я л я щ и е с я пустыми глазницами перед собой. А Эс-Оне н -э сощурилась, вскинула руку, правый кулак вновь полон янтарного огня. — Это здесь? — Что здесь? При... Э -э -э, синьерина! — Душа дракона. Он ведь здесь, этот камень! «Помилуйте, с и н ь е р е н а но мне-то откуда знать?» Очень натурально развел руками маэстро. «Ну, а кто же еще знает?» Неопределенно протянула д р а к о н и ц ы первый шагнув за порог. ф е с болезненно сморщился. Где-то глубоко в груди движение АЭ отозвалось странной тянущей болью. ю н у на нет, маэстро, и суда нет». Э, «Я пойду тогда, ведь э, верно?» Робко осведомился чародей. «Я ведь вам больше не нужен, правильно? Вход этот единственный. Я стража сейчас отзову». Айсане бросила быстрый взгляд на некроманта. Взгляд, говоривший обо всем сразу. «Нет, маэстро, вы с н а м и До самого конца». — Зачем? — втянул голову в плечи волшебник. — Зачем? — Имя Фриар, но вам ничего не говорит, маэстро? — сощурилась дракониса, роняя из сжатого кулака капельки янтарного огня. Почтенный мэтр Гальдони провожал их взглядом, словно завороженный. — Как вы это делаете, прекрасная с и н е р и н а Все покажу. «Как только закончим тут!» А я глядела прямо в глаза старику и улыбалась. «Фальшиво», — знал ф э с Но знал только он. Любой другой запросто потерял бы голову от этого взгляда. «Но я право, не знаю». «Где ваш страж, маэстро?» Резко перебил вдруг Фесс, и Гальдони аж подскочил от неожиданности. — Ему положено быть здесь, я чувствую ауру. — Где он? Маэстро вдруг резко покрылся потом. Лысина заблестела, словно кто-то окатил его из ведра. — Пойдем-ка, — промурлыкала а э с о н н е отбрасывая все и всяческие метры с маэстро. — Пойдем-ка. — Да не трусь. Тут же только кости. Да твой страж. «Верно, я говорю, а, хозяин?» Гальдони вдруг весь з а т р я с с я «Нет, нет, я туда не пойду, и не пойду, я боюсь!» Только и смог он п р о х р и п е т ь «А придётся!» Ласково проговорила Эссоне, -э, крепко ухватила старика за ворот и играючи повлекла за собой. «Это ведь единственный вход, верно?» — Единственный, который ты не з в а л и л спрашивала она на ходу. — А почему? — Дверь жалко было, — вдруг пробулькал несчастный маэстро, в л е г о м ы й все глубже и глубже в катакомбы. — Думал, к делу приспособлю, да руки не дошли. — Так где у нас страж, маэстро? И что насчет имени Фриарн? не знаю добрый сеньор ничего не знаю ни о каком фриарне и слыхом не слыхивал а если это тот торговец редкостями из за м е с с е н ы ну у него бородавка еще на носу э, простите что мужские причиндалы если это он на меня наговорил что я дескать по счетам не плащу т а к это чистая клевета не знаю никакого торговца из мессины фриарн великий дракон которого ты обманул и обобрал, у которого увел душу дракона!» Теряя терпение, рявкнула Аэссонэ. н ф у с признаться, ожидал, что г а л ь д о н и при этом имени просто обмятнет в руках д р а к о н и ц ы или хлопнется в обморок, подобно своей р ы ж е в о л о с о й и зеленоглазой подружке. Однако тот лишь задергался в железной пятерне Аэ. «Какие драконы, синьерина! Да не тащите вы меня так, я и сам пойду, если надо. Впервые слышу о каком-то там драконе, мамой клянусь!» «Ух ты, какой упорный!» — восхитилась Айсене. «А с т р а ж и куда услал?» — добавила она, быстро взглянув на Фесса. «Нам засаду устроить? Тебя о г р о б у с т в о ю ничему не научил!» Мы с мастером любой конструкт по косточкам разложим и обратно соберем, прежде чем ты охнуть успеешь, старый ты ко...» «Аэ», — тихо сказал ф э с и драконица у раз осеклась. «Пошли дальше». «Да», — отозвалась Аэ, й в этом простом «да» крылось столь многое, что некромант даже прикрыл глаза, не в силах уложить все это в собственном сознании. — Ну, маэстро, сами пойдете или волочить вас прикажете? Даже жаль как-то будет, только у нас с вами беседа начала налаживаться. — Сам пойду, — выдавил из себя чародей. И действительно пошел сам. Коридор вёл, слегка загибаясь вправо и с уклоном вниз. По обе стороны отходили короткие отводы, заканчивавшиеся тупиками. Там громоздились те же пирамиды костей. Черепа уложены плотно, один к одному, кости тоже. Тщательно пригнаны друг к другу, словно неведомые строители катакомб. Превыше всего были озабочены соблюдением порядка и симметрии. Они успели оставить позади не более трех десятков с о ж е н и й как из тьмы перед ними донесся тягучий медленный скрип. Маэстро Гальдони быстро и нервно облизнул губы. — Твой страж достопочтенный. Тот самый, что должен был охранять дверь? — осведомилась Аэ. — А вместо этого что? Решил-таки подготовить нам сюрприз? «Гробуса тебе показалось мало, мэтр!» г а л ь д о н и боязливо втянул голову в плечи. «Э, «Да что вы говорите, п р е к р а с н ы я синьорина, мне б такое в голову никогда не пришло!» «Тогда зови сюда своего стража, и пусть встанет передо мной смирно!» Непререкаемым тоном рыкнула драконица. а а прекрасная синьорина, добрый синьор, все не так просто!» «Страж мой пользовался известной свободой. Это позволяло мне не следить за ним, и потому... У меня нет возвратного заклинания. Я же и в страшном сне не мог помыслить, чтобы пользоваться этим тоннелем. Тем более, что не знаю, куда он ведет». «Это похоже на правду», — подумал ф э с с «От норок у тебя, конечно же, есть маэстро Гальдони. Однако он и в самом деле не здесь». — А мой э э э страж может и на нас напасть, — стонал ништем бедняга-чародей. — Не должен, конечно, я на себя сильное запечатление ставил, но столько лет прошло. Фесс решительно шагнул вперед. Шевеление во тьме рождало отзвуки, отзвуки с глубинных уровней катакомб. Истинный вход в них находился не здесь, не у них за спинами. Это был один из позднейших понял вдруг некроман т самые древние захоронения далеко внизу так далеко, что трудно даже представить в памяти р а з о м всплыла перевернутая пирамида утонувшего краба ее сходящиеся но так и не могущие сойтись бесконечные вереницы ступеней оттуда из темноты веяло той самой древностью что притягивало некроманта почти как бутылка горького пьяницу. Да, где-то неподалеку шурует еще один конструкт. Работа маэстро Гальдони. Неплохая работа, кстати, куда лучше гробуса. И, кстати, с д е л а н ы отнюдь не из костей. Когда не требовалось производить впечатление, у мэтра заклятия выходили просто на славу. но за стражем подземелья пробуждалось и что-то еще. Иное. Старое, могучее и, как водится, голодное. Камень где-то здесь. н о з д р и а с о н е раздувались, из кулака вновь срывались вниз капли янтарного пламени. «Я чувствую. Душу дракона так просто не укроешь». «От другого дракона, да?» Вдруг выдал маэстро Гальдони и враз пожалел о собственной дерзости. А э т р я х н у л а его за ворот так, что зубы лязгнули. «Не твое дело, старик. Верни нам камень, не можешь развлекаться со своей ведьмочкой хоть всю оставшуюся жизнь. Если, конечно, мы не сочтем нужным сообщить о ней в святую инквизицию». «Сонными с л о г а м и божьими у нас давняя любовь и понимание, так что...» а я злилась и ревновала непонятно почему. «Ну да, бойкая Марица кинула изрядное количество томных взоров на некроманта, но...» «Нет, нет, не надо в Инквизицию!» — сполошился м а э с т р а п р а в о слово, вы меня пугаете, госпожа дракон!» «Вы меня пугаете, а я все терплю, Аки, святой Антоний!» «А вот не крал бы ты камень у Фриарна, не выманивал бы у него обманом, и нам бы не пришлось ломать твои двери, невежливо и неделикатно нарушая ваши любовные игры с Марицей!» «Да не крал я у него ничего!» – завопил маэстро, – «и никакого, Фриарна, не знаю!» «Госпожа дракон, мы спросили бы своих собратьев, они вам не соврут!» «И Гауртен за меня поручится, и Белая с э м э т и Черный Хришерс, и Великий Мельный з о р у г о остановилась Айсанне. «Солидные рекомендатели! Что ж ты раньше молчал, что знаешь их, м а э с т р а н е мог понять, кто вы такая!» Стуча зубами от страха, признался чародей. «Они все брали с меня страшную клятву никогда и никому не признаваться, что я знаком с ними. А к л я т в а что вы дали дракону, лучше исполнить, прекрасная синерина. Они очень-очень серьезные, господа, шуток не понимают, и слова трактуют только в их самом что ни на есть прямом значении. Если обещают оторвать голову, значит, именно оторвут». «Именно голову! Не руку и не ногу, а голову!» «Никогда бы не подумала, что маэстро такой знаток драконов!» «Ух, ух не так быстро, прекрасная синьорина! И вы, добрый синьор ф е с ну куда вы так торопитесь, спрашивается?» «Там мой страж! Погодите, мимо него надо со всей осторожностью...» Фесс остановился резко, разом, словно врастая в землю. Страж был совсем рядом, и д а т нюдь не гробус. — Мои поздравления, маэстро! — медленно сказал н е к р о м а н д поднимая руку. А э мигом замерла тоже. — Отличная работа! И оригинально! Никаких костяков, никаких шагающих скелетов! Впереди во тьме залегало нечто ждущее, пустотелое, едва прикрытое ложными слоями воздуха и темноты. Маэстро г о л ь д о н и й впрямь превзошел самого себя. Ложные слои. А под ними, подобно мельничьим жерновам, целый арсенал сковывающих, обездвиживающих, дробящих и перемалывающих заклятий. Все движущееся, неважно, живое, мертвое или анимированное, как выразился м е т р оказалось бы, затянуто в о р о н к о и обращено в труху. Очень экономно и изобретательно, причем муки жертв предполагалось утилизировать также для поддержания основного контура чар. Некромант видел это так же ясно, как обычный человек видит пейзаж в ясный солнечный день. Он принадлежал к старому. «Сейчас, сейчас!» — бормотал ништя маэстро Гальдони. «Сейчас я его отзову! Ох, п р е к р а с н ы й синьорина! Ну не тяните вы меня так за шиворот! Задушите, честное слово, потом плакать станете! Вы же благородный дракон, видно сразу!» Фесс т о я л в полуха, слушая забавное бормотание чародея и вглядываясь в темноту перед собой. Страж вожил постепенно приближался, но за ним из глубины. Надвигалось нечто совершенно иное. Иное, не принадлежащее этому миру. Такое же старое, как и сам ф е с Оно тоже почуяло что-то. Может быть их, может стража, а может и саму душу дракона, если только не ошиблись ни Аэ, ни его собственные чувства, и камень старого дракона Фриарна действительно спрятан где-то здесь, в катакомбах. Почуяло и приближается. Странно, однако, почему та же Аэ словно ничего не замечает. а н а т о в и ч как ни крути, тоже из старых времен». «Ну?» — поторопила мага нетерпеливая драконица. «Успокоил своего стража?» «Сейчас, сейчас!» — пропыхтел Гальдо, н и проделывая сложные пассы. «Теперь прошу тишины. Мне надо сосредоточиться. Управляющее вербальное воздействие». Неведомое приближалось. слуха некроманта достигала смутное множественное эхо эхо отразишееся в от далеко расходящихся коридоров катакомбы получались куда обширнее его самых смелых представлений обширнее и бездоннее готово объявил неш тем м а э с т р о можно идти смело вот только вы знаете куда прекрасная с е н ь р и н а «Благородный дракон!» «Драконица!» Суховато поправила м е т р Аэ. «Разве не видно?» «Ах, прекрасная синьерина, ф о р м ы и з б р а н н ы е вами для странствий среди людей, поистине в о с х и т и т е л ь н о Но посвященным ведомо, что драконы, способные к принятию человеческого облика, не связаны условностями пола!» «Чепуха!» Авторитетно бросила а э с у н н е Очень даже связаны. Не болтаем больше, м а э с т р а делаем дело. Твой страж уснул? Мы можем идти без необходимости <кхм>, вновь причинять невольный урон твоей собственности? Конечно! Маэстро воспылал благородным негодованием. Можем идти. Тут, собственно, идти можно долго. Все вперед и вперед. Все боковые ответвления заканчиваются глухими тупиками, я проверял. Вы потратили немало времени, обследуя эти катакомбы, мэтр. Негромко заметил некромант. Все внимание его приковано было сейчас к идущему из глубины эху. Ожившая там форма двигалась, перемещалась и приближалась. Медленно, изгибами и извивами, но приближалась. Я-то... О, нет, сеньор ф э с с сам я сюда не ходил. Помилуй Боже! Запустил пару доглядчиков, сработал на скорую руку. Они пока не выдохлись, ушли довольно глубоко. Нет тут ничего, никаких тайн, никаких лабиринтов. Один главный тоннель, от него отводы, как ветви от главного ствола, вот и все. Я, признаться, даже разочаровался слегка. Страж и впрямь утих, словно заснув. Правда, чарам маэстро г а л ь д о н и ф э с все равно не доверял. Что-то странное творилось в этих подземельях. Словно некто или нечто только и ждало его появления, чтобы пробудиться. Но для чего? Страж замер, но ф э с так и не сдвинулся с места. Он позволял себе плыть сейчас по течению в странной уверенности, что справится. Что справится с любой опасностью, что может поджидать его в этих коридорах. В конце концов, мир изменился, а он — нет. Так, во всяком случае, ему хотелось думать. — А куда это вы тащите моего котика? Вдруг прозвучал за их спинами негодующий голосок, так что мэтр Гальдони весь аж содрогнулся, а и сонная резко обернулась, не выпуская ворота чародея. В проходе стояла, уперев руки в бока зеленоглазая и рыжеволосая Марица. У нее над плечом плавал сам по себе ничем не поддерживаемый ярко-желтый огонек. Масляными лампами она не заморачивалась. в е д ь м о ш к а оделась подходяще, свободную кожаную куртку и ц е л о м у д р е н о широкие порты, не позволявшие видеть очертания наверняка стройных и уж точно весьма длинных ног. Широкий кожаный пояс был весь прям-таки увешан какими-то сумочками-зипми, петлями для сколианиц и тому подобным. Оружие на виду Марица не носила. «Почему это моего котика т а щ и т за ворот?» Громко осведомилась она у пространства. «Никто не смеет таскать моего котика за шиворот, кроме меня самой. И то, если он об этом попросит. Правда, котик?» к а Только и смог выдавить означенный котик. «А вас, синерина, сюда никто не звал». Надменно бросила драконица. — Никто не звал? — сжала кулачки м а р и ц а Ах ты, сучка крашеная! — Тихо! — негромко сказал некромант, и, как ни странно, это подействовало. Замерли все, и прикрывшие голову руками маэстро Гальдони, и гневно сдвинувшие брови Айсонне... И даже готовая к драке, п о д д ё р н у в ш и я рукава куртки, м а р и ц а Родившаяся в глубинах приближалась. Замерший было страшно, вновь задёргался. Конвульсивно и неровно, словно чья-то воля, стремительно ломала поставленные метром Гальдони замки. И по внутренностям Фесса, по всем артериям и венам быстро разливался леденящий холод. Словно там остывала сама кровь, готовая в любой момент остановиться, как скованная морозами река. Теперь некромант был уверен, что видит, словно н а его овеществленные звуки, длинное грязно-белое тело, скользящее сквозь кромешную тьму наверх, наверх, наверх. Всего-то? Какой-то очередной монстр? Чудовище из глубин? Сколько их уже было? Некроман-то это даже разочаровало. Стоило ради этого просыпаться. — Что? Что там такое? — выпалила м а р и ц а вдруг оказавшаяся в непосредственной близи от Фесса. В очень и очень непосредственной. Его обдала волна аромата. Рыжеволосая и зеленоглазая ведьмочка не забыла опрокинуть на себя чуть ли не целый флакончик духов. «Ой, ой, мамочки, мне страшно!» «Марица!» — застонал маэстро Гальдони. Он, похоже, в отличие от своей юной подружки, лучше понимал, что происходит. Окончательно ожил его собственный страж, медленно рваными рывками продвигавшийся теперь к ним. Скользило где-то в далекой, пока еще глубине, бесконечное тело твари. И в тот же миг Ая вдруг оказалась рядом с откровенно прижавшейся к некроманту Марицей. Из сжатого кулака драконицы вырвалась огненная капля, пронеслась мимо самого носа ведьмочки, и та истошно взвизгнула, отскакивая, словно облитая водой кошка. — Отойди от моего мужчины! — прошипела э с а н е прямо в широко раскрывшиеся зеленые глаза. Кончик носа Морицы стремительно краснел. И, для верности, драконица раскрыла ладонь перед лицом ведьмочки. С кончиков пальцев стекали струйки оранжевого пламени, извивались по линиям руки, таяли легким дымком. Волна истекающего жара охватила всю четверку. Это была не иллюзия, это был самый настоящий драконий огонь. — Ой! — пискнула м а р и ц а поспешно прячась за спиной маэстро Гальдони. «Ой, ты кто?» Вырвалось у нее совершенно по-детски. «Это дракон, девочка!» Простонал несчастный м е т р «Самый настоящий дракон и очень, очень могущественный!» «А... м м а р и ц а попятилась, зачарованно глядя на с о н н е словно птичка на удава. Драконится, о к вашему сведению, синерина. Впрочем, я не в обиде. Серьезно. Ничего-ничего. Самым светским голосом проговорила Аэ, разглядывая собственные ногти, где угасали последние оранжевые искорки. Бывает. Синерина м а р и ц а ошиблась. Она больше не будет. К удивлению Фесса м а р и ц а ничего не ответила и глаз не опустила. Лишь молча кивнула, но едва ли т о т кивок мог означать действительное и искреннее обещание. «Ох, девочки, такие девочки!» «Сеньор ф е с Мой страж? С ним что-то не то?» Быстро и виновато пролепетал меж тем маэстро Гальдони. «И вы, сеньорина дракон...» «Он сейчас будет здесь, он мне не повинуется!» Старая пробуждалась, четко ощущал ф е с И, как ни странно, он этому радовался. Радовался, что против него не просто какой-то тупой монстр. Скорее всего, слепой подземный змей или даже Василиск, если здесь они змееобразны. Но даже в а с и л и с к лучше этого скольжения по поверхности жизни. Не в силах ни принять ее, ни понять, ни ощутить, что она действительно твоя. Что ты действительно проснулся. Марица продолжала прятаться за спиной маэстро, старательно изображая испуг, смущение и растерянность. И даже слишком старательно. Но некроманта обмануть она не могла. с и л а она и впрямь не была обделена, и она неплохо умела ее прятать. Неплохо, но недостаточно, чтобы скрыть совсем. Ты можешь остановить своего стража, мэтр? Иначе, боюсь, мне придется его. Придется, синьор ф е с Ой, придется. И его сломали, испортили. «Совсем испортили, отсюда чувствую!» «Хорошо, мэтр. Аэ, помогай!» «Чего тут помогать? Все легче легкого!» — пренебрежительно хмыкнула драконица. «Достаточно одной волны моего огня!» «Нет, нет, нет! Пожалуйста, не надо огня!» — взмолился несчастный маэстро. «Только не под моей башней!» «Тогда разъять на части!» — Аэ! — Уже, да ю уже! Драконица оказалась рядом, за спиной, положила обе руки ему на плечи. С ее ладоней текло тепло. Не тепло даже, а настоящий жар, прогонявший из жил скапливавшийся там неприятный холод. И с истинно драконьим пренебрежением Аэ не обращала никакого внимания на сжавшуюся ведьмочку Марицу. оказавшуюся, впрочем, отнюдь не робкого десятка. Поза ее выдавала готовность к прыжку и драке, отнюдь не страх, растерянность и «Ой-ой, спасайся, кто может!» ф э с утвердил ладони на оголовке посоха. Рассеянная сила послушно собиралась, стекалась к металлическому сердечнику, повинуясь неслышимой команде. «Старые себя еще покажут», — не без злого удовлетворения подумал мимолетно некромант. «Пусть мы, древних рати и воина, отставшие от своих полков, мы еще покажем, чего стоим». На краткие мгновения ему казалось, что он вновь ощущает поток той самой, настоящей, истинной силы. Силы, что п р о н з а л а все сущее, и в направлении которой состояли суть со смыслом магии. Сейчас это была лишь грубая и неверная имитация. Нет, ему точно предстояло как следует заняться разработками местных магов, а пока что сгодятся и старые методы. Колебания и изменения силы. подчиняющиеся сложным законам и формулам, заставляющие вибрировать с ними в унисон другие чары, раскачивая раскачивая их все сильнее и сильнее. Страж приближался стремительно, словно получив чей-то приказ, но заклятия Фесса вцепились в него и уже не выпускали. Это походило на мчащуюся под уклон телегу, от которой одно за другим отваливаются колеса. Исчезли распадаясь слои ложного сумрака, открылись ряды блестящих зубьев, сотворенных магией, сейчас бешено вращающиеся, готовые рвать, кромсать и перетирать чуть ли не в пыль. Эти незримые челюсти сотрясались сейчас мощными биениями. Тряска готова была вот-вот разметать стража на мелкие кусочки, и они уже отваливались, но сердцевина его, теряя управляющие и маскирующие чары, продолжала нестись подобно выпущенному из катапульты ядру. м а р и ц а взвизгнула. и вдруг с совершенно неженской силой поволокла своего котика прочь к выходу из катакомб. а э с о н е с шипением втянула воздух сквозь плотно сжатые зубы, но не шелохнулась, и ладони из плеч некроманта не убрала. Маэстро Гальдони, несмотря ни на что, весьма быстро и умело начаровал вполне неплохой щит. Самый простой, но и самый действенный. Другое дело, что он бы сейчас не помог, как и обычный щит пехотинца не спасет от стенобойного тарана. Кто-то неведомый, но очень, очень умелый придал сведенному с ума стражу немалое ускорение. На самом деле обратил его в смертоносное ядро, что поразит, может, даже и не чарами, но просто самим ударом. Некромант зажмурился. За спиной по-прежнему горел масляный фонарь маэстро Гальдони, но ф э с не нуждался сейчас в свете. Клубок несущихся на них заклятий, страж м е т р а представал его внутреннему взору облаком жемчужных молний, кое-как грубо скрепленных синими и голубоватыми нитями, какими-то связками, не дававшими стражу р а с п а с с я окончательно. «Сейчас!» — беззвучно проговорил Фесс. т а р а я пусть даже и недобрая, но привычная ж и в а л а в груди. Они вместе с Аэссоне и сражаются. Вновь они вдвоем, против всех. «И неважно!» Старый мир вокруг них или новый. Главное, что они вместе и готовы ко всему. Вот разве что он не был готов к тому, что он, оказывается, ее мужчина. Они ударили вместе, как одна рука. Сложные чары Фесса, разнимающие анимированного стража, пусть и сложенного заклятиями, а не из старых костей, и сила драконицы яростная, огненная, всеуничтожающая. Его девочка, его дочка выросла, и она больше не хочет быть его дочерью. Она желает совсем иного. и говорит об этом с присущей драконом откровенностью. Страж словно сразу маху налетел на незримую стену, пробил ее с налету, но за ним следом тянулись бесчисленные невидимые нити силы, вцепившиеся в него, обвивающие подобно змеям, проникающие в самую сердцевину, рвущие на части. И страж не выдержал. Впереди, во тьме тоннеля, мрак рассекла яростно слепящая вспышка. Голубая, почти что белая. Прямо к замершему некроманту устремился целый рой искр, стремительных словно оголовки пущенных стрел. И вот их-то и встретил предусмотрительно выставленный маэстро Гальдони щит. Вспыхнул, сам дрожая, угасая, но работу свою сделал. Искры вонзились в него, рассыпаясь огненной пылью. Некроманта с силой толкнула в грудь, жаркий ветер опалил лицо. «Все, — Все-все, уже все, маэстро! — услыхал он голос а э с о н е И вы, синьерина, куда вы его так волочите? «Задушите право слова!» Марица замерла. Некромант взирал на нее с невольным уважением. За считанные секунды она протащила маэстро Гальдони несколько с а ж е н и й почти с к р ы ш и с за изгибом тоннеля. «Полдела сделали», — шепнула на ухо ф э с с у Драконица. «Она ошибалась. Хорошо, если одну десятую». Но во всяком случае поняли, что там внизу и ждет настоящий враг. И душу дракона он так просто не отдаст. «Идем — Идем? Айсоне оказалась уже перед ним, заглянула в глаза. ф э с с покачал головой, ощущая, как нелегко ему разорвать их сливающиеся взгляды. — Там еще другое. Ты не чувствуешь? — Другое? Драконица на миг нахмурилась, но брови ее тотчас же разошлись. — А, это! Какой-то червяк-переросток. Наверняка кормится тут. — Да чем же тут ему кормиться? Одни голые кости. — Здесь, да? А в окрестностях? — В окрестностях куча деревень, где ни о каком червяке переростки слыхом не слыхивали, а я... «Думаешь, трактирщик Фабье бы упустил возможность о нем поболтать?» Драконица пожала плечами. «Червяка переростка? Чую. Больше ничего не чую. Идем, милый». За спиной раздалось злобное шипение. «Кажется, это Марица выражала свое мнение по поводу услышанного». В одном драконице была права, надо было идти вперед. Потому что скрывающаяся в глубинах замерла и больше не приближалась, похоже, впечатлившись с у д ь б о й стража. — Гегей, маэстро, и вы, синьерина! — обернулась драконица. — Со стражем покончено. Наши самые искренние извинения, мэтр. Но рано или поздно с ним бы это случилось. И лучше, если случилось именно сейчас, пока мы здесь и можем помочь. С того момента, как душа дракона оказалась здесь, вы... Вы тут уже не одиноки. Весть о таких артефактах быстро разносится не только среди людей. Среди чудовищ тоже. Ну да. Тут уж вы, синерина, точно можете говорить с уверенностью. Вы ведь среди чудовищ своя. Не приминула вставить шпильку Морица. «Храбрая девица!» — невольно подумалась Некроманту. А Эссоне н презрительно фыркнула. «Именно. Могу говорить. Так как идете? Мы еще не добрались до камня, м а й с т р а Гальдони». «Да говори уже вам, никакого камня тут не было и нет!» А я говорю, что есть, и от него все ваши неприятности. Не было у меня никаких неприятностей, пока вы двое не заявились. Ой-ой, я совсем не то хотел сказать. Я не сомневаюсь, маэстро, что у нас найдется способ вознаградить вас за все неудобства, что вам пришлось претерпеть. Не надо мне никаких наград. о л ь к о отпустите. Да, отпустите, отпустите моего котика. Гневно воззрелась на них м а р и ц а Как вам не стыдно благородный сеньор Фест так издеваться над старым человеком, заслуженным чародеем, сделавшим столько добра простым людям из окрестных селений? Мы н е м е д л о оставим старого человека и заслуженного чародея. сделавшего столько добра простым людям из окрестных селений в покое как только получим душу дракона непреклонно отрезала э с о н н э да сказано же вам не знает маэстра ничего ни о какой душе яростно упиралась марица зеленые глаза ведьмочки опасно сверкали душа дракона здесь — возразила Аэя, и глаза ее вновь зажглись янтарным. «Ты хочешь поспорить со мною, смертная?» «Может, я и смертная?» — не сдавалась юная ведьма. «Но над моим котиком издеваться никому не дам. С чего ты вообще взяла, что это твоя душа или как там ее спрятана именно здесь?» «Мы проследили ее». скрестив руки на груди, надменно бросила драконица. «Мы проследили ее от обиталища, обманутого ф р и а р н а до этой башни. Я чую ее. Каждый мой вздох полон ее. С запахом. Так, наверное, тебе будет понятнее смертное. Сказки!» м а р и ц а выпустила своего котика, шлепнувшегося на полтоннеля, словно куль с мукой. «Слова!» «Пустые слова!» «Овербет вотц из претеряква, нихель!» Слова и голоса, ничего больше. Латинский. «Докажи, драконица!» «Докажу?» Аэ пожала плечами. «Идемте?» «Все!» «Вам нужно, вы едите!» — ощерилась ведьмочка. Застонал рассекаемый драконьими чарами воздух. Стилет в пальцах х а й Сонне обернулся р о с ч е р к о м стремительного пламени, вонзившись по самую крестовину прямо в каменную стену подле самой головы Марицы. «Ну?» — ледяным тоном осведомилась Аэ. и шагнула вперед, зловеще сгибая пальцы на манер когтей. С их кончиков срывались капли жидкого пламени. — Хочешь помериться с силами, ведьма? — Со мной? — Истинным драконом? — А ты думала, испугаюсь? м а р и ц а храбрилась, и ф е с ощутил невольное уважение. Рыжая и зеленоглазая девица была явно не робкого десятка. Она отшагнула назад, и руки ее заплясали в сложном танце. Жест накладывался на жест. «Марица — м а р и ц а застонал маэстро. — м а р и ц а любовь моя! Это настоящий дракон! Настоящий и неразумный! Ты ей даже прическу не попортишь! «Прекрати, пожалуйста, прекрати!» «А пусть объяснит сперва!» «Объяснить?» Процедила Аэ сквозь зубы. «Это можно!» Шагнула к стене, играя еще одним легким движением, извлекла з а с е в ш е й в камне стилет. «Один хитроумный маг? А именно вы, маэстро Карло Гальдони!» сумел обмануть старого дракона по имени Фриарн. Обманул, отравил, а затем пообещал излечить, потребовав за свои услуги высокую плату. Ваш синерина-любовник и в самом деле вручил дракону искусно сваренный декокт, антидот, к использованному яду. после чего удалился, не забыв прихватить с собой драгоценный артефакт – душу дракона. Фриарну, не без помощи великого Мельниазара, правда, потребовалось совсем немного времени, чтобы разобраться в случившемся. После этого мы отправились на поиски. По просьбе того самого Мельниазара вами, досточтимый маэстро, упоминавшегося ранее. По каким-то причинам драконы не желали связываться с вами лично, поручив это дело нам. Ну, синьорина, теперь вам ясно? Ничего мне не ясно. Сжало кулачки м а р и ц а Сказки это все, вот что я скажу. Оставьте меня и маэстро в покое, а сами идите, куда хотите. Хоть до самого дна этих катакомб. Мы-то вам зачем таким могущественным? Котик, а ты чего молчишь? Ну скажи же им, дорогой, что все это выдумки, и ты не имеешь никакого к этому отношения. Разумеется, не имею. Слабым голосом подтвердил чародей. Пре, синьерина, дракон, я клянусь Мадонной, что никогда не встречался с Фриарном. «Хотя, конечно, слышал это имя. Я уже говорил, справьтесь обо мне у того же великого м е л ь н и а з а р а Если с е н ь о р о м д р а к о н а м известно, кто вор, хотя это не я, почему же они не тебе вопрошать, почему драконы сделали то или иное?» Оборвала волшебника Аэсонне, глаза ее по-прежнему пылали янтарным. Мы выследили артефакт. Верни его нам, и великий м е л ь н и о з а р быть может, и позволит тебе дожить свой век в покое». е к а к а я т ы чепуха!» — простонал несчастный чародей, охватывая лысину руками. «Ерунда! Полнейшая ерунда, Синерина! Ну как я могу вам доказать, что я тут ни при чем?» У меня нет алиби, я живу уединенно. Последние недели вот мы проводили тут время с Марицей. Великий м и л ь н я з а р ухмыльнулась драконица, велел передать, что не нуждается в доказательствах. Ему лишь нужно, чтобы камень был возвращен его законному владельцу, ибо Фриарн страдает. не пойму маэстра чего вы убираетесь заговорил наконец фе и взгляды всех обратились к нему камень здесь он отвечает нашему зову сомнений нет проводите нас к нему и даюслов о некромант осекся и мы расстанемся навсегда все равно вам не поиметь никакой прибыли с души дракона артера за пределами вашего искусства Маэстро лишь в отчаянии помотал головой. «Синьор ф е с прекрасно! Ой, Марица, ты чего? Синьорина Дракон, да если б я и в самом деле украл этот проклятый камень, так неужели ж спрятал его здесь, коль его так легко выследить? И неужели ж я бы вам его не отдал после столь впечатляющих демонстраций? С гробусом?» И с этим стражем, и вы сами, синьерина, ваш огонь убедит кого угодно. И я уже давно отдал бы вам этот чертов артефакт. н у клянусь, спасите им души, я понятия не имею, о чем вы говорите. Я верю, что вы люди, то есть драконы, то есть человек и дракон, что честь для вас света. И вы не унижаетесь до б м а н а тех, кто вас заведомо с л а б е е «Я не крал ничего п о ч т и н и ш е г о фриарна, и мне очень тяжко думать, что великий миниазар думает обо мне теперь, как о жалком воришке». ф э с коротко взглянул на д р а г о н и ц у Ноздри Аэ раздувались от сдерживаемого гнева. «Все, мне это надоело», — коротко бросила она. Не желаете признаться и, как говорится, облегчить свою участь чистосердечным раскаянием? Воля ваша. Встали и пошли вперед. Вы. Оба. А если нет, то что? Дерзко осведомилась Марица. Но едкая и злая ухмылка разом сменилась гримасой боли. А С.Н. одним движением о к а з а л с ь рядом, моментально заломив ведьмочке за спину правую руку. так что та согнулась в три погибели и только и могла что верещать от боли. — Шагай! — немилосердно пихнула ее драконица. — Ты забыла, смертная? Облик у меня человеческий, да сила-то моей расы. — Ай-яй-яй! Ой, больно, больно! — А ты шагай и з н Ай! что я почую любое твое чародейство прежде, чем ты сама успеешь о нем подумать. А вы, маэстро, против ожиданий ф э с с не чувствовал никакого зла на старого волшебника. В конце концов украсть душу дракона у Фриарна мог только настоящий мастер. — Я не пойму, зачем я вам, — слабым голосом простонал он. — Ну, хорошо, хорошо, я пойду. Только пусть ваша спутница не мучает Марицу. — Ничего с ней не будет, — хладнокровно отозвалась Ая. — Оставить вас тут мы не можем. Решительно не желаем вернуться к намертво замурованному выходу. К вашему искусству, мэтр г а л ь д о н и мы относимся более чем серьезно. Так что вперед! «Я чувствую камень неподалеку». Так они и зашагали. Впереди всех согнутая в три погибели Морица, злобно шипевшая что-то сквозь зубы. Но, судя по всему, просто какие-то рыночные ругательства, потому что Аэ лишь усмехалась. «Как-как? Курица неудовлетворенная!» н е к р о м а н д по-прежнему старавшийся отмалчиваться и предоставивший говорить почти исключительно своей драконице, шагал последним. Он почти не смотрел на сгорбленную спину маэстро. Он слушал. Та сила, что проснулась в глубине катакомб, тоже затихла, затаилась, но никуда не исчезла.